Часть 2. Бог-Идеал Бога и Бог-Идеал можно уподобить Солнцу и Свету. Есть времена, когда Солнце закрывается тучами, есть времена, когда Бог-Идеал закрывается материализмом. Но если тучи на мгновение закрывают Солнце, это не значит, что Солнца больше нет. Также может показаться, что среди господства материализма Бог-идеал исчез, но Бог, как и прежде, присутствует. Состояние мира можно уподобить постоянно вздымающейся и падающей волне. Порой кажется, что она поднимается, а порой что падает. Но невзирая на подъем и падение волн, море остается все тем же, так и жизнь. При всех своих изменениях все та же. Мы обнаружили, что в последние несколько лет мир вступил в такой этап, когда создается впечатление, что Бог идеал полностью забыт. Это не значит, что исчезли церкви это не значит, что Бога не существует. Это значит, что однажды видимый свет стал закрыт и прекратил озарять нас. И все же как ночь сменяет день. Так происходит и эта смена условий жизни. Свет и тень. В эту эпоху торжества науки, с одной стороны, материализма с другой и господствующей над всем коммерциализации, кажется, что человек настолько ослепил себя в погоне за богатством и властью, что он ничего больше не видит. И не то, чтобы он не искал света, Поиск света заложен в природе каждой душе. Но большой вопрос состоит в том, как может прийти свет, когда нация восстает против нации, раса против расы, последователи одной религии против последователей другой. Как может быть мир и как может быть свет? Признаком дня является то, что все отчетливо видно, а признаком ночи то, что ничего нельзя понять и увидеть, все затмевают туча. Только что закончился самый ужасный кошмар, какой видел мир. Но несмотря на то, что этот вал, этот кошмар, кажется уже позади, его последствия до сих пор ощутимы, следствия хуже, чем причина, поскольку предубеждение хуже, чем кровопролитие. И если человек жаждет крови ближнего своего, кто может сказать Что есть свет? Если человек может беззаботно есть, когда сосед умирает от голода, где же свет? Таково сегодня состояние человечества. А в чем причина? Причина в том, что здесь нет Бога-идеала. Как-то раз меня поразил очень простой ответ одной служанки. Господин, придя домой, постучал в дверь, а служанка не смогла тотчас же отворить. Когда же она, наконец, открыла дверь, тот человек был уже страшно зол на нее за то, что она не слишком торопилась. Я спросил служанку, «Как вы думаете, в чем причина его злости?» И она ответила с самым невинным выражением лица, «Потому что с ним нет Бога». Слова Христа гласят, что Бог есть любовь. А если Бог есть любовь, тогда мы, каждый из нас, можем утвердить Бога в себе, выражая Бога самой своей жизнью. Согласно внешним обычаям различных религий, кто-то ходит в церковь, кто-то ходит в мечеть, кто-то ходит в синагогу, а еще кто-то ходит в какой-то совсем иной храм. И все же внутренняя церковь совсем не там, она в сердце человека. Она там, где обитает Бог, там, где обиталище Христова. Если божественный элемент затеплился в сердце человека, он пойдет в дом молитвы, и тогда молитва его будет услышана. В Индии рассказывают известную историю о том, как одна девушка проходила мимо того места, где мусульманин совершал молитвы. А закон гласит, что никто не должен проходить вблизи молящегося человека. Когда девушка возвращалась, тот человек обратился к ней с такими словами. «Какая дерзость! Знаешь ли ты, что натворила?» «Что?» — спросила девушка. И он рассказал ей. Тогда девушка ответила. «Я никому не хотела причинить вреда. Но скажи, что вы понимаете под молитвой?» Мусульманин ответил. «Я думаю о Боге, когда возношу молитву». А я шла на свидание со своим молодым человеком сказала она. Я думала о нем и не видела вас, но если вы думали о Боге, как же вы увидели меня? Поэтому идея состоит в том, что молитва становится живой, если идет от живого сердца. Идущая от мертвого сердца молитва не имеет значения и мертва. Рассказывают об одном арабе, который однажды прибежал в мечеть, где совершались молитвы Богу. Но еще прежде, чем он вошел, служба закончилась. Ему повстречался человек, выходящий из мечети, и он спросил его, «Молитва окончена?» И когда тот ответил, что окончена, глубоко вздохнул и произнес только, «Увы». А вышедший из мечети человек попросил, «Дай мне добродетель твоего вздоха за добродетель моих молитв». И он согласился. А на следующий день этот простой человек увидел во сне пророка, и пророк сказал ему, что плохую сделку он совершил, поскольку один вздох ценнее всех молитв, произнесенных за всю жизнь, если он идет от сердца. Существует большая разница между стадиями развития разных людей, и естественно, что каждый человек, когда молится, представляет себе Бога согласно своей конкретной стадии развития. Разве есть у кого-нибудь право осуждать молящегося и говорить «Бог не такой» и «не такой»? Когда люди навязывают свое верование другим, они часто их восстанавливают против такого верования, даже если это истинное верование. Требуется большой такт мышления и уважения, чтобы объяснить свое верование или чтобы исправить верование другого. Прежде всего со стороны человека большой дерзостью является желание объяснить Бога, несмотря на то, что сегодня человек хочет не только объяснить Бога, но даже исследовать вопрос, существует ли Дух Божий. Меня позабавило, когда я недавно узнал, что есть люди, желающие не просто сфотографировать духов, но даже взвесить человеческую душу. В древности было хорошей традицией для государства выказывать уважение к Богу-идеалу и религии, Государство учило людей такому уважению. Сегодня человек желает воспользоваться тем, что он называет свободой по отношению к религии, даже по отношению к основе всех религий, Богу-идеалу. Однако следует помнить, что не путь свобода ведет к цели свободы, но путь Бога-идеала ведет к цели истины. Человек уважает свою мать, отца или жену, или своих начальников, Но все эти личности имеют ограничения. Кому же в таком случае ему надлежит выказывать наибольшее уважение? Только одному существу, Богу. Человек может любить другого человека, но сама любовь к другому человеку не даст ему всей полноты. Чтобы выразить всю свою любовь, он должен любить безграничного Бога. Человек восхищается прекрасным цветом, тоном или формой, но все прекрасное имеет свои ограничения. И лишь возвысившись над этими ограничениями, он поймет, что совершенство – это только Бог. Можно сказать, да, совершенство всего, любви, гармонии и красоты – это Бог, но где же личность Бога? В этом и состоит трудность, с которой сталкиваются люди, когда пытаются найти что-то для обожания или поклонения, что-то отличное от того, что они видят. Во все века люди поклонялись как богу-идолам, солнцу, огню или какой-то иной форме, потому что не могли видеть дальше, чем видели их глаза. Конечно, легко это критиковать или относиться к этому с презрением, но на самом деле... Это лишь показывает, что в каждой душе есть желание кем-то восхищаться, кого-то обожать и кому-то поклоняться. При поверхностном рассмотрении невозможно обнаружить признаков личности Бога, и все же человек может понять, что есть источник, из которого исходят все личности, и есть цель, куда все должно возвратиться. А если есть единый источник – то какой же великой личностью этот единый источник должен быть? Его нельзя понять. Небольшим большим интеллектом, ни даже через изучение метафизики и сравнительной религии, но лишь чистым и невинным сердцем, полным любви. Великие личности, время от времени исходящие на землю, чтобы пробудить в человеке ту любовь, которая является его божественным наследием, чаще находили отзвук у невинных душ, чем у великих интеллектуалов. Порой человек принимает ум за мудрость, а ведь человек может быть умным, но не мудрым. Человек умом может стремиться и стремиться, но все же не достичь Бога. Только поток. Поток любви ведет к Богу. Существуют две точки зрения, с которых человек рассматривает бога-идеал. Одна точка зрения человека, наделенного воображением, а другая точка зрения бога-осознавшего человека. Первая незрелая, а вторая зрелая точка зрения. Первый человек думает, что есть бог, а второй видит бога. Верующий обожает своего бога настолько, насколько подсказывает ему воображение. Видит Бога во всей красоте, всей доброте, самом милостивым и сострадательным Богом и признает Его как всемогущего, как высшее существо. Но он видит в Боге истинного Судью и ожидает однажды получить истинное от Него правосудие. Он знает, что в конце концов найдет в Боге совершенную любовь, в которой он может быть полностью уверен. Он видит в Боге друга, к которому можно обратиться в печали и в радости. Он называет его своим Господом, Отцом, Матерью. И все, что есть хорошего и прекрасного, он признает как происходящее от Бога. Фактически, он строит постижимую разумом форму Бога. Это для него единственное средство увидеть Бога. Верующий, который вообразил Бога настолько возвышенным, Насколько позволяет ему воображение, обожает его, просит у него прощения, ищет у него помощи и надеется когда-нибудь постичь его. Он чувствует, что есть кто-то близкий ему, больше кого бы то ни было в жизни, чья милость всегда с ним. Именно эта точка зрения называется монотеизмом, вера в личность Бога, личность, которую человек представляет себе в силу способностей своего воображения. Бог монотеиста находится внутри него, создается его умом. Однако он создает лишь форму Бога. Дух всегда неизменен, сокрыт за формой, которая создана человеком, ибо человеку нужна форма. Но без сомнения, на этом этапе Бог верующего есть созданная им форма, форма человека. Бог пребывает позади этой формы и он отвечает поклоняющимся ему через ее посредства. Однажды некто сказал Брамину, «О невежественный человек, ты поклонялся этому идолу многие годы, так что же ты думаешь, что он когда-нибудь сможет тебе ответить?» «Да», — сказал Брамин, «даже от этого каменного идола приходит ответ, если вера настоящая, но если нет настоящей веры, не получить ответа даже от Бога на небесах. Естественно, что человек, знающий и видящий все через свои ощущения и чувства, пытающийся своим воображением нарисовать себе даже то, что он никогда не видел и не знал, духов, ангелов, фей, делает Бога понятным для себя посредством своего воображения. Другая зрелая точка зрения, быть может, менее интересна одним и более интересна другим. Но это истинная точка зрения. Когда человек начинает видеть всю доброту как доброту Бога, всю красоту, которая его окружает как божественную красоту, он начинает поклоняться видимому Богу. Поскольку его сердце постоянно любит божественную красоту во всем, что он видит, то все, что представляется его взору, сливается в одно единственное видение. Все становится для него видением красоты Бога. Его любовь к красоте увеличивает его способности до такой степени, что такие великие добродетели, как терпимость и прощение, изливаются из его сердца естественным образом. Даже то, на что люди чаще всего смотрят с презрением, он рассматривает с терпимостью. Ему нет необходимости учиться братству людей, ибо он не видит людей, он видит только Бога. И по мере того, как развивается это видение, оно становится божественным видением которым наполняется каждое мгновение его жизни. В природе он видит Бога. В человеке он видит его образ. И в искусстве, и в поэзии он видит танец Бога. Волны моря приносят ему послания свыше, шорох ветвей, колышащихся от ветра, представляется ему молитвой. Он пребывает в постоянном контакте с Богом. Он не знает ни страха, ни ужаса, ни боязни. Рождение и смерть для него – всего лишь незначительные перемены в жизни. Жизнь для него – череда картин, которые он любит и которыми восхищается. И все же он от нее не зависит. Но один посреди всего мира. Он счастлив сам, и он делает счастливыми других – Эта точка зрения – пантеистическая. В действительности эти две точки зрения представляют собой естественные следствия человеческой эволюции, и их нельзя разделить. Никто не становится стариком, не пройдя через юность, никто не достигает пантеистической точки зрения, не пройдя монотеистической. А если бы кто-то сразу пришел к пантеистической точке зрения, не имея монотеистической вначале – Это было бы подобно тому, как человек стал бы взрослым, не быв ребенком, что, несомненно, лишено красоты. Конечно, есть две возможности допустить ошибку. Одну ошибку совершает монотеист, когда он, продолжая поклоняться своему богу, которого он создал, не позволяет себе встать на точку зрения пантеиста. Для того, чтобы любить бога, он вынужден ограничивать своего собственного бога, что вовсе не означает, что Бог ограничен, но значит, что Он ограничен для этого человека. Детское поведение очаровательно для ребенка, но взрослый человек с манерами ребенка – это абсурд. Лучше всего, когда человек начинает строить свою веру в Бога с монотеизма, но если он и заканчивает свою жизнь, не сделав ни шага по пути прогресса, он теряет величайшую возможность в жизни. Тот, кто совершает подобную ошибку, отделяет человека от Бога, тогда как в действительности их разделить нельзя. Ведь Бог и человек подобны двум концам одной линии. Когда верующий в Бога строит концепцию Бога как отдельной сущности и человека как отделенного от Него, он сам себя изгоняет из Царства Божьего. Он крепко держится за форму Бога, созданную им самим, и не достигает Духа Божьего. Каким бы хорошим и добродетельным он ни был в жизни, каким бы благочестивым он ни был в своих действиях, он не выполнил предназначение своей жизни. Пантеист делает ошибку, веря в существование лишь того, что он может воспринять, что доступно его пяти чувствам. Совершая эту ошибку, он держится за форму Бога, но теряет его дух. Все, что мы способны постичь в человеке, это далеко не все, что в нем возможно постичь. Есть нечто за пределами нашего постижения. А если глубины человека настолько велики, что их не в состоянии постичь человек, как же мы можем надеяться постичь глубины Бога? Все видимое в действительности – наше тело. Тело, которое можно назвать телом Бога. Но за этим телом есть Дух Бога. То, что кроется за этим телом, – это источник и цель всего сущего. И, конечно, та часть, которая есть Дух, – это самая важная часть Пантеист, признающий божественность лишь того, что для него постижимо, несмотря на то, что пантеизм составляет для него великий идеал, все же пробирается на ощупь во тьме. Все подверженное изменению, все непостоянное, все приходящее рождение и смерть тоже может быть уничтожено однажды. Человек, ограничивающий божественное существо до чего-то подверженного разрушению, Человек, не способный почувствовать контуры божественного существа в чем-то, лежащем за пределами его постижения, сбился с пути. Истинный пантеизм означает, что Бог есть все, и все есть Бог. Известный и неизвестный. Все, что существует внутри и вовне, Бог есть. Все существующее, и ничто не существует, кроме Него. Начало монотеизма можно назвать деизмом, верой в того, кто превыше человека. Для тех душ, которые достигли этого этапа эволюции, мудрецы преподали множество уроков. Мудрецы научили их поклоняться солнцу, огню, воде, некоторым деревьям и многим идолам. И несомненно, за всеми этими учениями всегда стояла мудрость учителей. Уроки, преподанные одним народом, не были предназначены для других – равно как то, что подходило для одной эпохи, было непригодно для другой. Так и элементарные уроки пантеизма, как, например, идея многобожия, давались древним грекам, индусам и египтянам. Все эти народы веровали в сонм богов, и этот урок был им дан, чтобы помочь увидеть один и тот же Дух Божий во многих разных вещах. Среди прочего, каждый бог был наделен некоторыми человеческими чертами, что обучало человека распознавать Бога в своем собрате, терпимости и прощению. Кроме того, его наставляли в концентрации и медитации на некоторых человеческих качествах, рассматривая их как нечто божественное. Почтение и уважение к человечеству преподавались через медитацию на определенных качествах, Не имеющий знания об этих двух разных точках зрения человек, на которого сильное воздействие оказали материалистические идеи, часто рассматривает Бога как силу или энергию, но решительно отрицает тот факт, что Бог может иметь личность. Несомненно, было бы большой ошибкой сказать, что Бог есть не более, чем личность, но еще большая ошибка, когда человек отрицает личность Бога. А если спросить такого человека – Откуда вы пришли? Каково ваше предназначение? А вы сами – личность? Возможно ли, чтобы вы были личностью сами, когда цель и источник, из которого вы пришли, не был бы личностью? У него не будет ответа. Семя, являющееся началом цветка и плода, само есть результат цветка и плода. Вот почему человек есть миниатюрная копия личности Бога. Бог есть семя, из которого происходит личность. Человек в расцвете своей личности выражает личность Бога. Дискуссия по этому вопросу вряд ли возможна, поскольку можно провести различия лишь в сравнении. А при том, что Бог есть единственный и сущий, он не подлежит сравнению. Даже использование слова «личность» применительно к Богу было бы ошибкой. Не может быть лучшего способа рассматривать Бога-идеал, кроме как считать его совершенством в самом широком и полном смысле этого слова. Каждый человек по-своему рассматривает Бога-идеал. Некоторые идеализируют Бога как Царя Земли и Небес, другие строят концепцию Бога как Личности. Некоторые думают о Боге, как об абстракции. Одни верят в Бога, другие нет. Некоторые возвышают идею божества до высших сфер. Другие не сводят ее до низших глубин земли. Одни рисуют Бога в раю, тогда как другие создают идола и поклоняются Ему. Есть много идей и много верований, а также множество различных названий – пантеизм, идолопоклонничество – вера в Бога без формы, вера во множество богов и богинь. Но все они, тем или иным образом, стремятся к достижению одной цели. Если бы меня спросили, сколько концепций Бога существует, я ответил бы, что их столько, сколько существует душ. Потому что все, и мудрые, и глупые, имеют ту или иную концепцию Бога. Каждый знает Бога, и, так или иначе, имеет свою собственную картину его, то ли в виде человека абсолюта, доброты, или чего-то прекрасного, или просветляющего. Каждый имеет некую концепцию, и даже для того, кто не верит в Бога, существует название «Бог». Очень часто неверующий является таковым из-за собственного тщеславия, хотя это не всегда так. Он говорит, что лишь простые, недалекие люди верят в Бога. Он видит, что миллионы простых душ поклоняются Богу. И это поклонение все же не возвышает их. Поэтому он не находит добродетели в поклонении Богу. А другие верят в Бога идеал до тех пор, пока счастливы. Но если обстоятельства меняются, если приходит беда и печаль, они начинают сомневаться. А есть ли в действительности Бог? Мне часто встречались люди, имевшие великую веру в Бога. Но после того, как они лишались дорогих им людей, напрасно вознося молитвы и мольбы к Богу, чтобы не потерять их, они утрачивали веру. Однажды я повстречал несчастную мать, отрекшуюся от веры в Бога после смерти своего единственного ребенка. Меня опечалила мысль, что душа, бывшая никогда столь набожной, чувствительная и утонченной, отказалась от веры из-за одной своей великой скорби в жизни. Я сказал ей, что очень сострадаю ее горю, и все же отказ от веры принес ей гораздо большую утрату, утрату, которую ничто не сможет восполнить. В Библии, так же, как и в других писаниях, Мы читаем, что нам надлежит прославлять имя Божье. Но разве Бог возвышается поклонением Ему человека, делается более великим от того, что человек в Него верит? Ответ в том, что Бог независим от всего, что может сделать для Него человек. И если человек поклоняется Богу, верит в Него, прославляет Его, это идет лишь на пользу человеку. Ибо вера в Бога служит величайшей и единственной целью жизни. Это цель постижения божественного совершенства. Именно для этой цели рожден человек. Считая, что все есть Бог, и Бог есть все, метафизик и философ часто задаются вопросом. Если Бог есть доброта, что же тогда противоположность доброты? Эта противоположность пребывает вне Бога? А если так? то Бог ограничен и существует еще нечто помимо Бога? Может быть, существуют две силы, соперничающие друг с другом? Что есть сила, называемая злом? Верно, что Бог есть все. Но ведь не станем же мы называть тень человека человеком. Зло есть лишь тень. Так же, как болезнь, которая является еще одной иллюзией. В действительности есть только жизнь. Реальное существование, а болезнь – это нехватка жизни. Существо Бога узнается по его свойствам. Поэтому человек говорит о Боге, как о справедливом Боге. Он видит всю силу, всю доброту в Боге. Но когда обстоятельства меняются, и он начинает видеть в Боге несправедливость, то начинает думать, что Бог не всесилен, и начинает судить деяния Бога. Однако человеку следует посмотреть на это с другой точки зрения. Будучи ограниченными, несовершенными людьми, мы все же пытаемся с нашей несовершенной позиции судить совершенное существо и его совершенные дела. Для того, чтобы быть в состоянии судить, наше видение должно стать столь же широким, как Вселенная. И лишь тогда мы сможем получить мимолетное впечатление о справедливости, которая совершенно по своей сути. Но когда мы пытаемся судить каждое действие, ограничивая Бога и возлагая на Бога ответственность за каждое действие, мы приводим свою веру в смущение, и из-за собственной вины мы начинаем не верить. Склонность совершать ошибки заложена в природе человека. С самого детства мы считаем, что все, что мы делаем и говорим, верно и справедливо. Точно так же, когда человек думает о Боге, у него создается собственная концепция справедливости, и согласно такой концепции он пытается судить Бога и его справедливость. Если он умеет прощать, то старается, не обращая внимания на кажущуюся несправедливость Бога, найти в Боге доброту и узреть ограниченность человека. Это лучше. В конце концов, человек приходит к осознанию что каждое движение контролируется и направляется из одного источника. И этот источник – само совершенство любви, справедливости и мудрости. Источник, в котором есть все. Но человеку очень трудно иметь совершенную концепцию Бога-идеала, и он не в состоянии с первого урока начать строить концепцию совершенного Бога. Поэтому мудрые так терпимо относятся ко всем формам, В которых душа рисует своего Бога, рассказывает историю о Моисее. Однажды Моисей шел по полю и увидел крестьянского мальчика, который тихонько сидел и разговаривал сам с собой. «О Боже, я так тебя люблю! Если бы я увидел тебя в этих полях, я бы принес тебе мягкую постель и накромил бы самыми вкусными кушаньями, Я бы постарался защитить тебя от диких зверей так, чтобы они и близко не могли к тебе подойти. Ты так дорог мне, и мне так хочется тебя увидеть. Если бы ты знал, как я тебя люблю, я верю, ты бы мне явился». Услышав это, Моисей произнес: «Юноша, как ты смеешь так разговаривать с Богом? Он Бог без формы, и ни дикий зверь, ни птица не могут причинить ему вреда. Ему... «Кто сам охраняет и защищает всех?» Молодой человек поник головой и заплакал. Он что-то утратил в себе и почувствовал себя совершенно несчастным, а потом Моисей услышал голос, который произнес. «Что ты наделал, Моисей?» «Ты отделил от меня искренне любящего? Какое имеет значение, как меня называют или как со мной разговаривают? Разве я?» не во всех формах. Эта история проливает великий свет на вопрос веры и учит, что только невежественный человек обвиняет другого в том, что у того неверная концепция Бога, и учит нас быть бережными в отношении веры другого человека. Если у него присутствует искра любви к Богу, эту искру надлежит осторожно раздувать так, чтобы возгорелось пламя. Если же этого не сделать, искра потухнет. Насколько же сильно зависит духовное развитие человечества в целом от одного религиозного человека? Он может распространить свет или притушить его, навязывая свою веру другим. Очень часто человек думает, что другие люди должны поклоняться его Богу и верить в Него. Но ведь у каждого своя собственная концепция Бога. И эта концепция становится краеугольным камнем для истинного идеала Бога. Есть и другие, которые веруют в Бога, но не показывают свои веры во внешних религиозных проявлениях. Такие люди часто остаются непонятными, и все же в их сердце есть нечто прекрасное, сокрытое, непонятное и даже неведомое. На Востоке рассказывают историю о том, как один человек... Постоянно избегал ходить в дом молитв. Внешне он не проявлял признаков религиозности, так что его жена часто сомневалась, верит ли он в Бога вообще. Она много думала об этом, и это очень ее беспокоило. Однажды она сказала мужу, «Я так счастлива сегодня». Он с удивлением спросил, что же сделало ее такой счастливой, и она ответила, «Раньше у меня было ложное впечатление, но теперь я узнала правду, и я этому рада». Он спросил, «Что же заставило тебя радоваться?» Она ответила, «Я слышала, как ты произнес имя Бога во сне». На это он сказал, «Мне очень жаль». Для него это чувство было слишком ценным, слишком великим, чтобы говорить о нем. Его тайна была слишком священна, чтобы говорить о ней. Он хранил эту тайну в самой сокровенной части своего существа. После этого он испытал сильнейший шок – не смог этого вынести и умер. Мы не можем сказать, кто верует, а кто не верует, на основании одних лишь внешних проявлений. Один человек может быть набожным и придерживаться ортодоксальных воззрений, и это не будет значить ровным счетом ничего. Другой может испытывать глубокую любовь к Богу и иметь великое знание о Нем, но никому об этом не будет известно. Какую выгоду получает человек от того, что верит в Царство Божие? Каким образом он получает реальную помощь от своей веры? Ему надлежит начать с осознания благородства человеческой природы. Это не значит, что следует ожидать, что все будет хорошо и прекрасно, а когда ожидания не реализуются, думать, что нет надежды на развитие. Поскольку человек ограничен, его добродетель ограничена. Еще никто не доказал, что он наш идеал, но мы можем сотворить идеал в своем воображении, и если увидим, что добродетели недостаточно добавить ее из своего собственного сердца и тем самым дополнить благородство человеческой природы. Это достигается терпением, терпимостью, добротой, прощением. Любящий добродетель любит каждое мельчайшее проявление добродетеля. Он не замечает недостатки и дополняет пробелы, изливая свою любовь и восполняя то, чего не хватает. Это истинное благородство души, религия, молитва и поклонение. Все это нацелено на то, чтобы облагородить душу, а не сделать ее ограниченной, сектантской или фанатичной. Человек не сможет прийти к истинному благородству духа, если он не готов простить несовершенство человеческой природы. Ибо всем людям, достойным и недостойным, требуется прощение. И лишь таким образом человек может возвыситься над недостатком гармонии и красоты, пока в конечном итоге. Он не достигнет той стадии, когда начнет отражать все то, что накопил. И тогда человек начинает отражать все эти сокровища любви, доброты, терпимости и хороших манер. И проливает этот свет на другого человека. И передает ему эти добродетели точно так же, когда мы, поливая растения, даем листьям и почкам силу открыться, а цветам расцвести. Это приближает человека к совершенству Бога, в котором единственным он видит все, что есть совершенного, и все, что есть божественного. Как сказано в Библии, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Погоня за невозможным присуща человеческой природе. Человек не заботится о том, что имеет. Он желает получить то, чего у него нет. Те или иные вещи могут иметь большую или меньшую ценность, но наибольшую значимость человек придает тому, чего он не в состоянии получить. А ценность того, что он может получить, становится меньше, как бы ценно оно ни было. Поскольку такова природа человека, мудрые назвали идею преследования недостижимой цели Богом, под которым они подразумевали источник. Все естественным образом притягивается к своему источнику земля к земле, вода к воде, огонь к огню, воздух к воздуху. Так и душа человека привлекается к своему источнику. В то время как тело пребывает в погоне за всем, что ему принадлежит и притягивает его физическую природу, душа постоянно находится в поиске своего собственного источника. В одной из своих прекрасных поэм Руми говорит, что когда человек, покинувший родину, и долгое время пребывавший вдали от нее пробуждается, то несмотря на свою поглощенность новой жизнью, он начинает испытывать острую тоску. Он тоскует по своему истоку, дому, из которого когда-то вышел. То же происходит и с человеческой природой. Земля дает все, что требует человеческая природа, кроме единственного. И это единственное есть источник. Вот почему человек испытывает неудовлетворенность всю жизнь, несмотря на все, что он может получить в ответ на свои желания. Удовольствие, удобство положение в обществе и богатство. Все это он может получить, но отомление души остается, потому что это тоска по дому. Дом – это и есть тот источник, который мудрые назвали Богом. Вот еще один пример. Однажды некий человек вошел в темную комнату за тем, что он потерял. По мере своих поисков в этой комнате он начал ощущать, что неким образом тает И в тот миг, когда он нашел то, что искал, он окончательно расплавился. Он больше не мог обнаружить ничего из того, что раньше было им. Единственное, что он мог видеть, это предмет своих поисков. К своему величайшему горю и разочарованию, найдя предмет, он не нашел себя. Таково состояние человека на Земле. Сокровенное существо человека – это то, что можно называть самим источником. На внешнее существо человека это то что мы называем человек поглощенный вещами этого мира он утрачивает если можно так выразиться ощущение внутреннего существа то что он знает о себе это лишь томление и поиск он может найти то что искал и все же потерять себя На какое-то время он может радоваться тому, что нашел, но потом будет тщетно искать самого себя. В ответ на это постоянное томление каждой души, мудрые дали человечеству Бог-идеал. И когда мы рассмотрим прошлое и настоящее отношение к Богу-идеалу, мы увидим огромную разницу. Прежде человек верил в Бога. И если один из 20 тысяч не верил в Бога-идеал, он не посмел бы сказать об этом другим, поскольку все они верили в Бога. Ему приходилось говорить, что он тоже верит в Бога. Сегодня же все наоборот. Неверие стало гордостью современного человека. Он считает, что неверие – это качество интеллектуала, что верят только простые люди, что верующие в Бога – недалекие люди. Интеллектуалы, которые верят – не смеют говорить об этом, опасаясь, что их интеллектуальные друзья будут над ними смеяться. Очень немногие знают, какая потеря для человечества в том, что образование, которое в прошлом облегчало человеку достижение цели в жизни, теперь его осложняет. Всегда существовало множество различных концепций Бога. Именно по этой причине существует так много разных религий и сект. И у каждой секты, собственно, идея Бога. Были такие люди, кто поклонялся Солнцу. И те, кто поклонялся огню, воде, земле. Или же деревьям. Одни считали некоторых животных и птиц священными. А другие делали статуи из мрамора или другого камня, либо металла. Эти изображения могли иметь голову животного, крылья птицы и тело рыбы и люди называли такую статую своим особенным богом. В основе поклонения животным, культивировавшегося древними религиями, лежит указание человечеству на определенные черты животных, на которые следует обратить особое внимание. Возьмем, к примеру, почитание коров индусами. По природе своей корова не опасна и приносит пользу. Пастух выводит ее в поля, где она питается травами, и возвращается домой, сама находя дорогу. Она не опасна. Несмотря на свои рога, она не несет вреда человеку, хотя он отбирает у нее большую часть молока, предназначенного для теленка, даже не думая об этом и не ценя это. Человек готовит множество прекрасных улюд из молока, никогда не думая о корове. Корова отдает ему суть своей жизни без горечи, без враждебности, без эгоизма. Она возвращается обратно после того, как провела целый день в лесу, возвращается вечером туда, где у нее отбирается самая лучшая часть ее жизни. Человек может обучиться правилам поведения, глядя на дерево, глядя на животное, глядя на птицу. В древности, когда не было печатных прессов, и иных средств донести философские или моралистические взгляды в форме книги, учителя преподавали их таким образом. Именно так человек может увидеть Бога. И действительно, человек видит Бога во всех формах, особенно в тех вещах, которые его чему-то учат, которые могут вдохновить его и помочь в жизни. На некоторые указывают ему учителя, чтобы видеть их и почитать их. На самом деле, учителя не говорят «поклоняйся корове». Они говорят «чтобы научиться поклоняться, посмотри на корову». Те, кто глядя лишь на поверхность, говорят, что поклоняются корове. В действительности поклоняются Богу. Есть еще такое верование, что человек – не живший праведной жизнью, возвращается назад к животной жизни. Но жизнь идет по восходящей, и человек движется вперед. Однажды став мудрым, человек уже не станет глупым. А если станется так, что он проявит глупость, то он отступит, быть может, на шаг, но не сто шагов назад. Верно, что есть на пути препятствия, которые могут отодвинуть его на 2-3 шага, Но потом он вновь продвинется на 2-3 шага вперед. В древние времена священничество говорило с людьми, как с детьми. «Если не будете хорошими, вас накажут». И наказание было в превращении в корову, собаку или кошку. В то же время, когда человек достигает подлинной сущности истины, когда он прикасается к высшей истине, он понимает, что нет ничего такого, чего бы не было в человеке. В нем присутствует животное и минеральное царство, царство ангелов и божественное царство. Все, что есть низкого, все, что есть высокого. Все, что вообще существует, присутствует в человеке. Каждый человек – это миниатюрная копия Бога. В нем наличествуют все составные части Бога, как внутри, так и вовне его существа. как возникло идолопоклонничество. Были сообщества, люди, которые не могли понять непостижимое и были не готовы принять нечто, пребывавшее в пределах их понимания. И мудрый учитель сказал, «Вот Бог — это каменное изображение, и оно является Богом». Люди подумали, «Это нас больше устраивает. Бог, который неподвижен, который никуда не уйдет». И если мы тоскуем по нему ночью, то утром можем открыть святилище и переклонить перед ним колени. Для них это был урок. Как-то раз люди пришли к мудрым и сказали, что хотят найти Бога. Хорошо, сказали мудрые, но прежде чем войти в храм, сначала пятьдесят или сто раз обойдите вокруг него. Человек не ценит то, что он не заработал. Он не желает того, что лежит вблизи. Заратустра учил людей видеть красоту Бога, поклоняться Ему, глядя в воду, в небо, на природу. Это был мудрый совет. Когда мы смотрим на безграничность природы, наш ум естественным образом становится острее, наше сердце расширяется, и мы начинаем видеть в нем знаки Бога скорее, нежели в куще мирской деятельности. Каждый, кто имел... Опыт пребывания в природе примет это независимо от того, верит он в Бога или нет, и заметят, что природа шепчет, поднимает, возвышает. Пребывание лицом к лицу с природой дает чувство расширения сердца, и природа пробуждает душу. Могут спросить, а где же тогда единство, если разные учителя и мудрецы дают разные идеи Бога? а значит, разделяют Бога идеал. Но ответ таков. Сколько есть душ, столько есть и разных концепций Бога. И по-другому быть не может. В отсутствии Бога у нас индивидуальных существ есть те, кто видят в нас друзей, и те, кто видят в нас врагов. Некоторые смотрят на нас благосклонно, а другие с неприязнью. Одни хвалят нас, другие ругают. Одни любят нас, другие ненавидят. Вот почему каждый, либо друг, либо враг, глупый или мудрый, великий или малый. Каждый человек воспринимает другого по-своему. Мать вора не видит в нем вора, но прекрасного сына, который трудится изо всех сил, чтобы служить и помогать ей. А что есть Бог? Бог есть концепция, и каждый из нас создает концепцию согласно своим способностям, в соответствии с тем, что мы услышали и что думаем. Один говорит, «Я не желаю представлять Бога как возлюбленного, как любящего, как Господа сострадательного». Другой говорит, «Я желаю представлять Бога как всемогущего, без веления, которого ничто не шевельнется, или как мудрейшее существо» взвешивающего деяния каждого, как Господа справедливости. Третий говорит, «Я вижу Бога как совершенство красоты. Вся красота и гармония, какая существует, пребывает в Боге». А еще кто-то говорит, «Я желаю представлять Бога как друга, друга в нужде, в беде, во времени взгод». Каждый представляет Бога по-своему. Даже представления о своем друге у каждого человека разные. Так что естественно, что каждый человек в мире имеет свое собственное представление о Боге, свою концепцию того, что собой представляет его Бог в данное время. Вот почему не нужно удивляться тому, что китайцы, древние греки и египтяне имели тысячи богов. Я бы сказал, что это еще немного. Должны быть миллионы богов. Потому что у человека не может быть и Бога без собственной личной концепции. Но Источник един. А значит и Бог един. Можно задаться вопросом. Осознавал ли Бог свою единственность до той поры, пока не появился на Земле человек? Но кто может сказать, сколько раз человек появлялся на Земле и вновь исчезал? Мы знаем только одну историю нашей планеты, но сколько планет существовало на протяжении миллионов лет? Сколько существ было сотворено, сколько их исчезло? Мы не можем говорить о прошлом, настоящем и будущем Бога. Мы можем лишь дать представление об этом, сказав, что Бог есть единственное существо, которое существовало, которое существует и которое будет существовать. Все прочее, что мы видим, это Его явление. Бог осознает Свою единственность, как Свою собственную природу. Поскольку Бог один, Он всегда осознает Свою единственность посредством всего сущего. Но через человека Он осознает Свою единственность в полной мере. На дереве множество листьев, но несмотря на то, что каждый отличен от другого, разница между ними не слишком велика. Червя, птица и животное разнятся в большей степени, но величайшее разнообразие представлено у людей. Человеческие формы настолько разнообразны, что ни один человек не похож на другого. Это само по себе является живым свидетельством единственности Бога. Даже в этом мире разнообразие, единство Бога, сохраняется неприкосновенным. Были пришествия пророков, которые время от времени приходили, чтобы дать человеку концепцию, поднять его до идеи непостижимого Бога и в то же время старались дать ему идею единого Бога. Они давали человечеству то, что было наилучшей концепцией того времени. Когда мы читаем Коран, Мы видим, что представление о Боге отличается от того, которое составили для себя индусы. Буддистская статуя в Индии – индийская, в Китае – китайская, в Японии – японская. Это естественно. Когда человек запечатлевает ангелов, он изображает их в виде людей. Он только добавляет им крылья. Человек не может представить себе личность Бога иной, чем личность человека. Вот почему он придает Богу свой идеал совершенного человека. Очень часто эти разные концепции Бога вызывали споры и разногласия. Создавались новые секты, и каждая боролась за своего Бога. Вот в чем причина, что пророкам приходилось учить человечество идеалу единого Бога. И это представляло для них наибольшую трудность. Человек от рождения наделен двумя глазами. Он все видит в сравнении. Он привык сравнивать. Однажды я рассказывал о некоем индийском музыкальном инструменте, и меня спросили, как он выглядит. Похож ли он на банджа? Человек не может создать представление о чем-то, что не похоже на что-то еще. Если один человек услышит, что другой обладает каким-то представлением о религиозной философии, он спросит, не может ли это напоминать новое мышление, или теософию, или христианскую науку. Человек хочет сравнивать, видеть двумя глазами. Но то, что вне сравнения, не может быть показано так же, как показываются вещи этого мира. Вот почему пророки, приходившие учить о едином Боге, говорили своим последователям, давая им определенную концепцию Бога, чтобы они думали о Нем как о Господе, или Владыке, или друге, или возлюбленном. Но тот, кто не видит красоты концепции другого человека, совершает большую ошибку, потому что концепции других, возможно, еще лучше, чем его собственная человек склонен делиться своей концепцией с другими или даже навязывать им свое верование как единственное правильное. Он полагает что другой человек неверующий или его вера неправильная но мы можем ошибаться порой те, кто как нам кажется придерживается неправильной веры на самом деле обладает лучшей верой чем наша собственная тот человек может быть еще более духовным, чем мы сами. Мы не знаем. Мы не знаем глубину веры людей в Бога. Мы судим людей по их внешности. Насколько религиозными они кажутся внешне, насколько ортодоксальными или же далекими от религии. Мы не знаем. Порой человек, не проявляющий ни единого признака религиозности, носит в себе искру убежденной веры, вечного огня любви к Богу, Порой человек, если осудить по его внешним поступкам, представляется увлеченным только церковными обрядами, притом непомерно. Но может статься, что внешнее совершенно отлично от того, что находится у него внутри. Те же, кто судит других, их веру, их концепцию Бога, очень сильно ошибаются. Поведение может оказаться внешней стороной. Прикрытием. Никто не знает, что скрыто за ним. Значительная часть человечества – это так называемое верующая. Мы можем задаться вопросом – а все ли они счастливы? Все ли они мудры, богаты и духовны? Есть также много неверующих. И мы опять спрашиваем себя – все ли они богаты, счастливы, духовны, умны и прогрессивны? В конце концов, мы обнаружим, что не в состоянии вывести какого-либо правила? Мы не можем сказать, что вера в Бога делает человека хорошим, или богатым, или развитым. Мы не можем сказать, что неверующий отстает в прогрессе, благосостоянии, счастье и развитии. Но тогда возникает еще один вопрос: как извлечь благо из Бога идеала? И почему Бог идеал по своему предназначению? представляет собой наилучший способ достижения истины если человек взойдя на лестницу останется на первой ступени он может быть верующим но вверх не продвигаться поэтому так много верующих у которых имеется определенная концепция бога но они стоят без движения тогда как человек у которого концепции бога нет вовсе может продвигаться вперед есть тысячи людей Много раз на дню произносящих имя Бога, тогда как они сами могут быть совсем погибшими для веры. Причина кроется в том, что они так и не открыли для себя предназначение Бога-идеала. Это не просто вера. Вера – только первый шаг. Бог – это ключ к истине. Бог – это ступень к самореализации. Бог – это мост, соединяющий внешнюю жизнь – С внутренней и приносящей совершенство. Только через понимание этого может быть осознана тайна Бога-идеала. Во все века дух всех душ персонифицировался в качестве Бога. Были периоды, когда в вере человечества этот дух материализовывался, ему поклонялись как Богу, властителю и господину обоих миров как судьи, поддерживающему и всепрощающему. Но также были периоды, когда такое осознание угасало, а человечество становилось более мирской жизнью, чем духовным идеалом. Вера в Бога приходит к человечеству подобно морскому приливу, и периодически появляется на земле, неся божественное послание – которая дается в ответ на мольбу человечества, раздающуюся в данное время. Так и в жизни отдельных людей. В то время, когда вера в Бога приходит, как морской прилив, проявляется импульс поклоняться, служить Богу, искать Бога, любить Бога, томиться по общению с Богом. Чем большая материальная жизнь мира открыта взору человека, тем больше закрыт духовный импульс. А значит, духовный импульс возникает именно во время скорби и разочарования. Вера в Бога естественна, но в жизни также имеют значение искусство и природа. В отношении Бога, существующего независимо от нашей концепции, мы можем для собственного понимания строить свою концепцию – Для того, чтобы сделать Бога постижимым, человек должен сначала создать своего собственного Бога. Именно на таком принципе основывалась идея многобожия, и культ и дала поклонничество древних религий мира. Бог не может быть двояким. Бог каждого – это Бог всех. Но для того, чтобы постичь Бога, каждый из нас – должен сделать своего собственного Бога. Некоторые ищут справедливости, но надлежало бы искать Бога, который справедлив. Некоторые ищут красоту, но лучше найти ее в Боге красоты. Некоторые ищут любовь, но надлежало бы найти ее в Боге милосердия и сострадания. Некоторые желают обрести силу и власть но лучше бы найти ее в Боге Всемогущем. У каждой души в этом мире свой поиск, иной, отличный от других душ, своеобразный. И следует придерживаться этого поиска, ставя своей целью поиск Бога. В тот момент, когда человек придет к такому убеждению, у него исчезнет необходимость обращаться с вопросами к ближнему, потому что в своем сердце он найдет ответ на любой вопрос возникающие в уме. Тогда в своем собственном сердце он обретет обитель Бога, называемую Раем. Он найдет в своем сердце друга, на которого можно всегда положиться, кому он может всегда доверять, чье сочувствие и любовь надежны, кто никогда не подведет, что бы ни случилось, кто достаточно силен, чтобы помочь, кто достаточно мудр, чтобы вести по жизни. Тот, кто в силу своего материалистического мировоззрения не может верить в Бога идеал, многое теряет в жизни. Этот идеал, высочайший и наилучший, единственный идеал, достойный любви, поклонения, достойный того, чтобы по нему тымился человек, жертвовал всем, что имеет, полагался на него и днем, и ночью. Это Бог. Имеющий Бога в жизни имеет все, что ему нужно. Не имеющий Бога может обладать всем в этом смертном мире, но будет одинок. Даже будучи в гуще толпы, он пребывает в пустыне. Таким образом, путешествие Суфия направлено к Богу. Он ищет божественного знания. Его целью является осуществление осознания Бога. Существование Бога – это вопрос, который возникает в каждом уме, будь то ум верующего в Бога или неверующего. Бывают такие моменты, когда даже горячо верующий в Бога человек задается вопросом о его существовании. А есть ли Бог? По размышлению он приходит к выводу, что даже мысль об этом является святотатством и старается уйти от этого вопроса. Но чаще всего такой вопрос возникает в сердце неверующего. Он задумывается о том, что, может быть, и в правду Бог существует. Идея Бога – это врожденная идея человека. Бог-идеал – это цветок человеческой расы. И этот цветок расцветает в осознании Бога. Подобно тому, как в объективном мире все тянется ввысь, так и душа человека стремится воспарить, независимо от того, какова сфера сознания этого человека. Устремления человека, осознающего только материальную сторону жизни, по мере своих сил простираются в сфере материальных достижений, и все же его устремления поднимаются все выше и выше, а он остается недовольным всем, чего достигает. Следствие безграничности жизни на каждом этапе. Эта тоска по достижению недостижимого есть томление души о том, как достичь наивысших высот в жизни. Природа души такова, что она стремится открыть то, что скрыто в вуалью. Это постоянное томление души о том, чтобы подняться до высот, которые превыше ее сил. Это желание души увидеть доселе невидимое. Это непрестанное томление души о том, чтобы узнать доселе неведомое. Но самое замечательное состоит в том, что душа уже знает, что есть нечто, сокрытое этой путающей все вуалью. Что в высших сферах жизни есть нечто достойное поиска. Душа знает, что там в высших сферах жизни – есть красота, достойное лицезрения, что там есть некто, достойный познания и познаваемый. Это желание, это томление не приобретается. Это желание есть смутное знание, присутствующее в глубине души. Вот почему, неверие в Бога идеал, есть состояние, которое вызывается туманами, появляющимися из материальной жизни иллюзий, и закрывающими свет души, подобно облакам. Вот почему неверующий не удовлетворяется своим неверием. Конечно, порой его тщеславие питается мыслью о том, что человек достаточно мудр, чтобы не верить в кого-то, и что в такое существование верят только слепцы. И он начинает думать, в конце концов, верить в Бога нетрудно, Любой простак может верить в Бога-идеал, поэтому он выбирает противоположное направление и отказывается верить. Он честен и все же подобен тому, кто стоит перед стеной, препятствующей его прогрессу. Даже если этот мир предложит кому-либо все, чем располагает, душа не будет удовлетворена, потому что ее удовлетворение лежит в высшем стремлении а высшее стремление ведет к Богу. Стремление присуще природе человека, но порой он задается вопросом, что если в конце путешествия он ничего не найдет. Однако нет такого вопроса, на который не было бы ответа. Нет такого желания, которое невозможно было бы исполнить. Есть аппетит, и есть пища, и есть жажда и есть вода. Есть зрение и есть на что посмотреть. Поэтому если есть стремление, то есть и Бог. Ибо никто не может знать то, чего не существует. Что-то должно изначально существовать для того, чтобы дать человеку возможность знать об этом. Могут спросить, значит ли это, что те, кто не знает Бога, а это не каждому дано, верят только в идею, Ответ кроется в вопросе, а что это за идея? Идея – это то, из чего рождается все. Наука, искусство, музыка, поэзия, религия и национальность. Если идея – это источник, из которого все приходит, тогда стоит ли ею пренебрегать? И почему нельзя в этой идее найти Бога, который есть источник и цель всего? Разочарование во всем что дает лишь мгновенное удовлетворение, является причиной того, что душа ищет Бога-идеал. Человека приводят в восторг красота, доброта и величие, которыми он наделяет Бога, и именно этого человек ищет в жизни. Он восхищается этими качествами в других и сам стремится их приобрести. В конце своего поиска человек обнаруживает – что всему, что он считал добрым, великим и красивым, недостает совершенства, которого ищет его душа. Тогда он обращает свой взор к небесам в поисках того единственного, кто обладает красотой, добротой и величием, и это есть Бог. Тот же, кто не ищет Бога, разочаруется по окончании своего путешествия иллюзий. На протяжении всего путешествия Он не нашел совершенства красоты, доброты и величия на земле. И он не верит и не ожидает встретить такой идеал на небесах. Все разочарования, которые являются естественными следствиями жизни и иллюзий, исчезают. Стоит человеку прикоснуться к Богу-идеалу, ведь чего бы человек ни искал в жизни, он найдет в Боге. Поиск Бога – это естественное следствие зрелости души. Есть время в жизни, когда в душе пробуждается страсть, сообщающая ей томление по непостижимому. Если душа не устремится в этом направлении, тогда она определенно упустит в жизни нечто, к чему имеет врожденную тягу, в чем обретает наивысшее удовлетворение. Тогда вопрос в следующем. На земле можно найти всю красоту, доброту и величие, какими бы малыми, и ограниченными они ни были. Но где найти их в совершенстве, называемом Богом? Ответ таков. Первой необходимостью является вера в то, что есть такое существо, как Бог, в котором набрата, красота и величие совершенно. Поначалу покажется, что это всего лишь вера, но со временем, если верить и хранить сердечную искренность, Вера уподобляется яйцу Феникса, из которого рождается волшебная птица. Рождение Бога – это рождение души. Каждая душа ищет счастье. И устав от погони за тем, что в тот или иной момент кажется ей приносящим счастье, она обнаруживает, что совершенного счастья нет нигде, кроме Бога. Это счастье не может прийти только через веру в Бога. Вера – это процесс. И в этом процессе пробуждается и оживает Бог, пребывающий внутри. Именно ощущение того, что живой Бог пребывает в человеке, дает ему счастье. Когда человек видит несправедливость, лживость, недружелюбие человеческой природы, когда он видит, как эти качества развиваются до уровня тирании, жертвами которой становятся и отдельные люди, и целые сообщества, тогда ему видится единственное прибежище – Это прибежище – Бог, центр всей жизни, дающий единственное безопасное и мирное пристанище, которого взыскует каждая душа. В различные периоды у разных народов существовали разные концепции Бога. Во все эпохи люди в поисках божества запечатлевали Его в той или иной форме. Это естественно для человека. Если человеку рассказать о ком-то, кого он никогда не видел и не знает, то он составит себе некое представление об этом человеке и будет принимать эту концепцию за знание до тех пор, пока не увидит его. Некоторые люди создают себе настолько осязаемое умозрительное представление о человеке, которого никогда не видели, что оно не слишком отличается от реальной персоны. Человеческое сердце – Это вместилище, которое создает концепцию Бога и представляет его сообразно разуму человека. В Китае Будда имеет китайские черты, в Японии – японские глаза. В Индии Будда похож на индийца. Человек не может представить себе ангела отличным от человека. Он добавляет ангелу крылья просто для того, чтобы сделать его немного другим. Если бы ангела не рисовали похожим на человека, он не притягивал бы к себе людей. А потому естественно, что в каждую эпоху люди создавали концепцию личности Бога в форме человеческой личности. Лучшей концепции и быть не могло, потому что нет в мире более законченной личности, нежели человеческая личность. Один народ называл Бога «Он», признавая власть и силу божества, а другой народ называл Бога «Она», признавая в божестве материнский принцип и красоту. Из многообразия концепций произошло множество богов и богинь. Действительно, сколько концепций, столько и богов. В то же время многобожие означает, что есть множество концепций одного-единственного бога. Игнорируя эту истину, многие люди боролись против различных богов. И все же в каждую эпоху развития мира Мудрец понимал, что Бог есть одно единственное существо. Простому уму недостаточно чувствовать нечто, существующее в виде идеи. Это слишком туманно. Человек желает ощутить существование этого нечто собственными руками. Только тогда он сможет признать, что оно существует. Поэтому мудрые указывали таким людям различные объекты, представляя их в качестве богов. Они говорили «Узрите Бога в Солнце». И люди понимали это. Им недостаточно было думать, что Бог – это идея. Гораздо приятнее было знать, что они могут видеть Бога, несравнимого даже с Солнцем, непостижимого Бога. Некоторые мудрецы говорили «Он Это огонь. А другие говорили простому человеку, «Иди в лес и найди такое-то дерево. Это дерево и есть Бог». Поиск дерева подвигал человека к действию, что было немаловажно, и то терпение, с которым он его искал, также много давало его душе. Найдя это редкое дерево, человек радовался, ибо в конечном итоге он нашел то, что искал, потому что Бог сущ. Некоторые создали изображения различных идей – любви, правосудия, знания, власти. И придав этим изображениям различные формы, назвали их богинями и дали человеку для поклонения. Были такие мудрецы, которые сказали, что священной является корова. Конечно, она священна для фермера, хозяйство которого зависит от корова. Корова дает ему пропитание в течение всей его жизни, в той или иной форме. Воистину, она священна. Мудрые указали человеку различные объекты, способные притягивать его внимание и становиться объектами концентрации для смирения ума. Потому что в смиренном уме проявляется Бог. И вновь мудрые представили Бога-идеал людям в виде символов. Для простых людей символ Бога и был самим Богом а для пробужденных умов тот же символ Бога становился фактором откровения тайны Божества. Если бы только человек мог понять, какую чудесную роль сыграла мудрость в разнообразии концепций Божественного идеала, направляя души всех уровней развития к одной и той же цели, которая на завершающем этапе становится духовным постижением. Концепция многобожия Происходит из двух источников Один источник – это идея мудрых о персонификации каждой разновидности сил и свойств С тем, чтобы называть это определенным богом Это делалось для того, чтобы дать простому мысль, в которой он особенно нуждался Бог пребывает во всем Бог всемогущ Позже понимание этой идеи было искажено И мудрость, сокрытая в ней, была затуманена так что впоследствии одни мудрецы начали бороться против идей других мудрецов. И все же они не боролись с самой идеей, они боролись с неправильным построением ее концепции. Однако сегодня, когда не существует идеи многобожия, на Западе после недавней войны великое множество людей утратило веру. Они говорят, если Бог – сама доброта, сама справедливость, само могущество – почему же было позволено совершиться такому ужасному событию, как война? Если бы в умах этих людей присутствовала бы идея многобожия, и они признавали Каля, которой многие поколения индусов поклонялись как богиня войны, тогда им не казалось бы странной идеей о том, что все от Бога, что не только мир, но даже война не спосылаются от Него. Поэтому мистики всех эпох давали Богу множество имен. Эзотерические школы суфиев различали несколько имен Бога. Каждая обладала собственной природой и тайной, и они пользовались этими именами в своих медитациях на пути духовного постижения. Вот почему у суфиев нет многобожия, но есть множество имен Бога, каждый из которых выражает определенные свойства. Представьте себе, что эти имена, которые использует София, были бы не именами Бога, если бы Суфию занимали вам только такими словами, как милосердие, сострадание, терпение. Тогда они поклонялись бы качеству, а не личности. Качество не созидательно. Качество – это нечто, чем можно обладать. Свойство не имеет значения. Имеет значение обладатель свойств. Поэтому вместо того, чтобы думать об успехе, Суфий взывает к Богу успеха. Для него Бог успеха – это не какой-то другой Бог, есть лишь один Бог, но, вызывая к тому имени Бога, который выражает успех, он прикасается душой к самому духу успеха. Идея многобожия также пришла от мыслителей и философов, видевших Бога в каждой душе понимавших, что каждая душа творит Бога согласно своей стадии развития. Есть у индусов поговорка «Сколько мелодий, столько и богов». Иными словами, существует бесчисленное множество представлений и бесчисленное количество богов. Когда бы ни преподавалась эта идея людям, она должна была сломить невежество тех, кто пытался ограничить Бога небесами. И лишал, землю, его божественного присутствия. Тех, кто ожидал смерти, чтобы войти в присутствие Бога, сидящего на троне справедливости в потустороннем мире. Давая идею многобожия, мудрецы старались показать людям, что Бог есть в каждой душе, и что богов столько, сколько душ. Одни развитые, другие неразвитые, некоторые значительно преуспевшие в развитии, и все они боги. Если есть борьба, то это конфликт между богами. Если есть гармония, то это дружба между богами. Так мудрецы старались заставить человека понять самую существенную истину. Бог – это все. Несомненно, те, кто неверно истолковывает этот постулат, будут всегда истолковывать его неверно. И эта идея тоже была искажена, что заставило людей, ранее веривших во многих богов, обратиться лишь к легендам прошлого, в которых повествовалось только о войнах и сражениях, которые происходили между богами. Поэтому мудрым снова пришлось идти на помощь и учить Единобожию, чтобы люди вновь могли прийти к осознанию единства жизни, что лучше всего реализуется в Боге идеале. Многие, готовы принять Бога-идеал, все же ставят под сомнение личность Бога. Некоторые полагают, что если все есть Бог, тогда Бог не может быть личностью. Но им можно возразить, что хотя семя не является собой цветок, все же в наивысшей точке своего развития оно превращается в цветок, а следовательно, цветок уже присутствует в семени. В утверждении, что цветок сотворен по образу семени, нет противоречия, поскольку цветок — единственный образ семени. Если у Бога нет личности, то как же могут иметь личность люди, происходящие от Него? Из Его собственного существа как можем мы выразить божественное совершенство наших душ? Если капелька — вода, тогда море — тоже вода. Как может капля быть водой, а моря нет? Разница между человеческой Личностью и Божественной Личностью, Личностью Бога, в том, что человеческая личность имеет сравнение, тогда как Личность Бога не имеет сравнения. Человеческая личность может быть сравнима, поскольку имеет противоположность. У Бога нет противоположности, поэтому Его личность Несравненно. Назвать Бога всем подобно тому, чтобы сказать, что Он есть некое количество объектов вместе где-то существующих. Слово ⁇ все ⁇ не выражает значение Бога идеала. Вот верное выражение для Бога. Единственно существующий. И есть люди, обладающие философским и научным мышлением прочитавшие множество книг, размышлявшие о душе и духе, которые пришли к интеллектуальному пониманию того, что если Бог существует, то это абстрактная идея, которую можно назвать Богом или жизнью, и неважно, первым или вторым. Эти люди проглотили истину, но не усвоили ее. Также можно наглотаться камешков, которые невозможно переварить. Эти люди не воспользовались той частью истины. Мы должны рассматривать Бога как абстракцию. Но эта абстракция должна что-то значить для человека, для того, чтобы можно было осознать его. Если абстракция есть ничто, тогда и Бог есть ничто. Превращая Бога в нечто абстрактное, Человек утрачивает предоставляемую ему возможность воспользоваться формированием концепции Бога во благо себя. Несомненно, все, что создано, подвержено разрушению. Оно может длиться только ограниченное время. Но если человек воспользуется им, то придет к осознанию. Тогда как если он разрушит концепцию, Предназначение, которое состоит в том, чтобы привести его к исполнению цели жизни, он утратит нечто бесценное. Размышляя об этом в сухих философских терминах, люди часто впадают в заблуждение. Не столько из-за появления ложных идей, сколько из-за того, что оказываются не способны усвоить истину. Возникает вопрос надлежит ли поклоняться личностному Богу вместо того, чтобы поклоняться Богу абстрактному? Мы должны начать с поклонения личностному Богу. И если мы начнем свою религиозную жизнь с поклонения абстрактному Богу, то мы начнем ее не с того конца. Осознание абстрактного Бога есть удовлетворение, приходящее после совершенствования поклонения личностному Богу. Мы не получим всей благости от такого поклонения. Поклонение личностному Богу есть средство постижения знания о Боге. А это знание обретается в абстрактном. Это подобно тому, как художник, создавший прекрасную картину, лучшую из всех когда-либо им созданных, смотрит на нее и настолько впечатлен тем, что видит, что не может поверить, будто именно он ее создал. Он видит в ней нечто превыше самого себя. Это тот самый момент, когда он начинает понимать искусство, когда он начинает получать от него благо. Поклонение личностному Богу есть искусство идеализации, величайшее и лучшее из существующих искусств. Мы идеализируем объект нашего поклонения как совершенство всего, любви, справедливости, всепрощения, сила, красоты. В идеализации такого объекта мы предлагаем все постижение и обожание, которое у нас есть. Но когда мы умоляем себя пред объектом, который сотворили, мы начинаем путешествие по духовному пути. Это прекрасное отрицание самого себя артистично, Это больше, чем отношение аскета, называющего себя Богом, но чье эго застыло лишенное красоты и искусства. В конечном итоге именно такой путь помогает полностью раствориться в объекте поклонения, в объекте, в котором мы видим Бога. И когда мы так поступаем, приходит время, и открывается дверь, и мы входим в абстрактное свойство духа чтобы осознать высшую истину. В Библии можно прочесть. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Человек знает лишь внешнюю часть своего существа, и для человека это признак несовершенства. Через осознание своего внутреннего существа человек наделяется совершенством, при этом С самого рождения, идентифицируя себя только с несовершенным, он не имеет возможности, даже осознав, что он сам Бог или Божество, достичь совершенства. Поскольку его первое впечатление всегда ограниченность и несовершенство. Какое бы положение он не занимал в жизни, будь он королем, прославленным, богатым или мудрым человеком, он все же ограничен. Он не может думать о себе иначе, как о несовершенном существе. Такова реальность, однако, цель жизни состоит в том, чтобы прийти к совершенству. Каким образом может человек прийти к совершенству? Только одним способом. Прежде всего, построив концепцию, поклоняясь Богу, стараясь узнать о Боге, отнеся все, что есть прекрасного, и справедливого к этой совершенной концепции, существующей внутри него. Выполняя это, человек все ближе и ближе подходит к истине, и к тому времени, когда он ближе подойдет к Богу, он утратит идею своего ложного «я», прежде стоявшего между ним и совершенством. И в процессе утраты своего ложного «я», процессе, называемом в Библии самоотрицанием, которое Софии называют а йоги называют йога. Он приходит к осознанию утомления своей души, выполняя предназначение своей жизни этим постижением. Бог-идеал настолько грандиозен, что люди никогда не смогут его осмыслить полностью. Поэтому лучший метод, принятый мудрыми, состоит в том, чтобы позволить каждому человеку создать себя собственного бога тем самым он формирует любую концепцию какую способен сформировать человек делает бога царем неба и земли он делает его судьей превыше всех судей он делает его всемогущим имеющим всю силу он делает его властителем всей милости и славы он делает его возлюбленным богом милосердным и сострадательным Он признает в нем проведение, поддержку и защиту, и в нем признает все совершенство. Эта идея становится ступенькой к высшему знанию Бога. Человек, которому не достает воображения создать Бога, человек, который не открыт для образа Бога, созданного кем-то другим, остается без образа Бога, потому что он не нашел ступеньки к этому знанию, которого взыскует его душа знания, которые отвергают его сомнения. Многие люди чувствуют, что будут обманывать себя, создавая в своем воображении Бога, того, кто не видим в объективном мире. На этом можно сказать, что вся наша жизнь основывается и строится на воображении. Если есть что-то, постоянно существующее в этом объективном мире, то это воображение. Человек, не способный к воображению, не ценящий его, лишён искусства, поэзии, музыки, умения держать себя и культуры. Его можно сравнить с камнем, который никогда не затрудняет себя воображением. Человек не способен представить себе Бога, кроме как другую личность, личность со всеми лучшими качествами, идеальную личность. Это не значит, что все уродливое и злое не принадлежит к вселенной Бога или, иными словами, не является самым Богом. Но океанская вода всегда остается чистой, независимо от того, что в нее может быть брошено. Чистое существо поглощает все нечистое, обращая в чистое. Зло и уродство существуют лишь в ограниченной концепции человека, им Нет, существования в великом существе Бога. Вот почему нельзя называть неправым того, кто в своем воображении делает Бога Богом всей красоты, лишенной безобразия. Богом всех самых лучших качеств, лишенных всего зла. Потому что ведомый этим воображением человек с каждым своим шагом все ближе подходит к тому божественному идеалу, который ищет его душа лишь только он коснется божественного совершенства, он найдет в нем исполнение цели своей жизни. Почему Бога называют Создателем? Потому что созидание само по себе является свидетельством работы мудрости. Механическое создание не могло бы привести к такому совершенству, как совершенство природы. Все машины ученых, построены на модели механизма природы и вдохновения, приходящее к художникам, получается от созерцания природы. Природа сама по себе настолько совершенна, что она не нуждается в научном или художественном совершенстве. Но для того, чтобы удовлетворить свои ограниченные человеческие фантазии, человек развивает науку и искусство. И все же и в искусстве, и в науке, Через человека выражается творение Бога, поскольку Бог присутствует в человеке. Так или иначе, человек более способен завершить божественное творение. Бог завершает его через человека. Лучшего свидетельства для искреннего, постигающего творения не требуется. Если он сосредоточится только на природе, он, конечно, рано или поздно, обретет способность проникновения в совершенную мудрость, которая скрывается в природе. Душа, пришедшая в мир, всего лишь божественный луч, а впечатление, которое она получает по пути на землю, также происходит по велению Бога. Так и во всем творении, в каждом его аспекте, по завершению поиска, Бог оказывается единственным создателем. Еще одно имя Бога, поддерживающий. Иисус Христос сказал, «Подумайте о лилиях в поле. Они не трудятся, не придут, Но даже и Соломон во всей своей славе не сравнится с ними». А позже Руми сказал в Маснаве, «Даже паук не оставлен Богом, но ему дается пища» если бы мельчайший червяк или микроб, ничтожный сам по себе, зависел в пропитании от человека, который сам не всегда в состоянии себя прокормить, как продолжалось бы творение. Очевидно, существа, которые не заботятся о своем пропитании, получают пищу прямо в рот. Кажется, борьба человека за пропитание – Происходит сильнее, чем среди прочих живых существ более низкого уровня творения. Но почему так происходит? Не Бог тому причиной, а сам человек. Эгоистичный и несправедливый к своему брату, поглощенный собственными интересами в жизни. Невзирая на все случаи голода, мир все же имеет достаточные запасы пропитания. Но представьте себе, сколько продовольствия было затоплено в море. Представьте, насколько лет земля, в которой готовится еда для человека, была оставлена в небрежении, пока люди занимались тем, что убивали друг друга. Если в результате всего этого разразился голод и еще большая вражда, разве Бога надо винить? Это человек заслуживает порицания. Саадия очень тонко и красиво объясняет человеческую природу в отношении к проведению. Создатель всегда занят тем, что готовит для меня пропитание. Но мое беспокойство о пропитании – моя естественная болезнь. Жизнь такова, что стоит только углубиться в нее, как можно обнаружить, что ни один вопрос не остается без ответа. Невозможно представить, чтобы нам не было дано то, в чем мы нуждаемся. Но есть разница между тем, что нам представляется нужным, и тем, что нам действительно нужно. На самом деле нам дается гораздо больше, чем мы нуждаемся. Это чудо проведения. Порой мы смотрим на это с улыбкой, порой со слезами. Но это нечто реальное и существующее. И оно становится тем более реальным, если мы взглянем на него, возвысившись над своим рассудком. Многие пророки говорят о Боге, как о судьи, и люди, наделенные рассудительностью и логикой, пытаются соотносить правосудие с законом. Но правосудие не есть закон. Правосудие над законом. С нашей ограниченной точки зрения нам всегда что-то кажется в мире несправедливым, и часто нам представляется, что человеческий закон позволяет ему делать все, что он захочет, если это в его силах. Но позади этой иллюзорной видимости, без сомнения, стоят и строгое правосудие, и реальный закон. Однако этот закон проявляется лишь тогда, когда сердце становится живым. Человек не может не восторгаться жизнью и природой, видя как велико правосудие Бога. Душе нет необходимости ждать дни, недели, годы или прихода смерти, чтобы увидеть проявление закона. Каждый день – это день страшного суда, и каждый час – это час правосудия. Преступник может избежать тюрьмы, но не может спрятаться от неба. Судья есть внутри и вовне. Если закрыть глаза, судить будут внутри. Когда открыть глаза, суд будет происходить извне. Мы всегда пребываем в суде справедливости. Если мы не осознаем этого, то только потому, что опьянены жизнью и уподобились пьяному в суде, который не видит ни судьи, ни правосудия. Но больше всего нас восторгает в жизни то, что Бог, несмотря на его правосудие, всепрощающий. Он прощает даже больше, чем судит, ибо правосудие происходит от его разума, тогда как всепрощение происходит от его божественной любви. Когда поднимается волна его божественной любви, она в одно мгновение смывает грехи всей жизни. Ибо закон не имеет силы устоять перед любовью. Поток любви смывает его. Когда к Христу привели женщину, которую все осудили, что возникло в сердце учителя? Закон? Нет. Любовь в виде милосердия и сострадания. Даже мысль о любви Бога наполняет радостью сердца, делает легче его бремя. И если, как учит религия, человек хотя бы раз в жизни от всего сердца просит прощения, то, невзирая на грехи всей его жизни, он будет непременно прощен. Бога называют царем неба и земли, видимых и невидимых существ. У нас нет лучше слов чем те, что мы используем для описания этого мира. Если назвать Бога царем, это ничуть не возвысит его, это только поможет сделать его силу и славу более постижимой для нашего ума. И все же есть определенные характерные качества, и совершенство таких качеств обретается в Боге. Это не значит, что такого рода качествами не может быть наделен каждый человек, но что возвысившись, Душа может явить такое качество в большей степени, чем в обычном состоянии. Это качество ⁇ любовь ⁇ сокрытая под беспристрастием. В софийских терминах оно обозначается персидским словом ⁇ би-нияз ⁇ Это значит ⁇ скрытый ⁇ Это слово не означает ⁇ скрытый бог ⁇ оно означает ⁇ скрытая красота ⁇ Выраженная любовь – это одно, а скрытая любовь – другое. Под вуалью беспристрастности часто скрывается любовь. Исуфийские поэты прекрасно изобразили это в своих стихах, которые являются собой не более чем картины из жизни человека и природы. В историях о королях часто приводятся примеры, раскрывающие подобные качества. Порой человеку, которому больше других благоволит король, не дают должность премьер-министра. Это не значит, что король не желает возвысить этого человека, но что король считает свою симпатию и восхищение этим человеком значительно более ценной наградой, чем премьерство. Также, если король долгое время не разговаривает с кем-то, это не значит, что тот вышел из милости. Просто король думает, что тот поймет, с чем это связано. Бывают такие моменты, когда терпение святых и мудрецов подвергается величайшим испытаниям. Боль и страдания, которые приходится порой терпеть высокодуховным людям, превосходят все, что приходится на долю среднего человека. Но их беспристрастность имеет множество причин. Можно видеть еще одну сторону царственности. Порой и те, о ком царь мало заботится, получают благожелательный прием и вознаграждение в полной мере. Простой ум не может понять причину, но царь, будучи ответственен за своих подданных, понимает ее правильно. Он подобен садовнику, который знает, за каким растением ухаживать, а какое дерево лучше вырубить. Несмотря на все противодействие окружения Цари всегда придерживались своих идей и осознавали свой долг. Тоже можно сказать и о Боге. Манеры и поступки не только царей, но и ответственных людей не всегда принимаются теми, чья ответственность не столь велика. Разве может человек всегда понимать пути Бога, единственного царя в истинном смысле этого слова царя, рядом с которым все цари не более чем подражание? Царство Божие проявляется в цветении каждой души. Когда душа полностью расцветает, она начинает проявлять свой цвет и распространять аромат Божественного Духа Бога. Предназначение Бога-идеала – пробуждать Бога в душе, чтобы Он смог осуществить свою царственность. Вот о чем говорится в молитве Христа. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле» как и на небе. В осознании этого приходит Царство Божие, и что вас последует, осуществится воля его. Но когда человек не знает, кто царь, то он не знает, каково царство. Царства появились с того самого времени, когда человек достаточно развился, чтобы понимать свои поступки, когда человек выучил свой первый урок когда понял, что означает «царь» и «царство». Он узнал, что есть кто-то, чьим указаниям подчиняются все, и великие, и малые. кто возвышал и осудил всех тех, кто заслужил почета и уважения в царстве, что есть кто-то, подобный матери и отцу для своих подданных. Это воспитание было подобно воспитанию ребенка, который после игры с куклами начинает принимать участие в заботах по дому. Следующий шаг на духовном пути был сделан, когда человек признал духовную иерархию, пророка или верховного жреца, представляющего духовного главу. Таким образом, человек осознал, что не внешняя среда, не деньги и не владения делают царя царем, Духовное осознание делает человека более великим, чем любой царь со всем его царственным окружением. Доказательством этому было то, что царь, считавшийся главой общества, представал перед верховным жрецом со склоненной головой и преклонял колени вместе для молитв. Тем самым человеку было преподано, что царственность состоит не во внешнем богатстве, но в духовности – И даже царь стоит смиренно у дверей того, кто осознал Бога. После того, как сделан этот шаг, приходит время для третьего этапа, и он состоит в том, чтобы понять, что верховный жрец, которого таковым признал даже царь, преклоняет колени и низко склоняет голову перед Господом, царем человечества, показывая, что все величие жреца есть прах у ног Бога которому одному принадлежит все величие. Когда люди придут к осознанию величия Бога, они прославят Бога, и предназначение аристократии исполнится. Однако это не более, чем репетиция перед началом битвы. Ибо лишь человек осознает, что только перед Богом надлежит ему склоняться, что один лишь Бог обладает совершенной мудростью и справедливостью. Как царственность царя и святость Верховного жреца померкнут для него, не останется один лишь царь, царь царей. На него человек надеется, у него ищет защиты при всех жизненных обстоятельствах, какими бы разнообразными они не были. После того, как человек предпримет все эти три шага на пути к цели, он обнаружит, что цель совершенно отлична от того пути, который он избрал, и что цель. Это раскрытие признаков царя, царей в себе самом. Открытие той искры Божественного Света, которая есть просветление его собственного сердца, луча того солнца, которое есть свет всей Вселенной. Так развивается самоосуществление, в котором душа открывает мудрость, просветление и покой. А это и есть предназначение Бога-идеала. Идеал есть нечто, на что можно надеяться и за что держаться, а в отсутствие идеала ждать нечего. Именно из-за этого недостатка идеализма происходит в настоящее время деградация человечества, несмотря на весь процесс, который оно осуществило в других направлениях. Есть несколько видов идеала. Принципы, добродетеля, протест против привязанности, на величайшем и высочайшим из всех идеалов является Бог-идеал. А если утерян тот Бог-идеал, на которого опираются прочие идеалы, то игнорируется само понятие идеала. Человек нуждается во многом в жизни, но самой насущной его потребностью является идеал. Без идеалов человек не может выполнить своих обязательств ни дома, ни вне дома. Человек, имеющий идеал, будет образцом для каждого в бизнесе, в профессии, в политике, в любой сфере. Если рассматривать жизнь, когда наш ум освобожден от непрерывного опьянения жизнью, когда мы можем видеть пустоту жизни, ее фальш, ее изменчивость, ее иллюзорный характер, тогда значимость этой самой жизни, которую мы в своем опьянении считали столь реальной, начинает меркнуть. Ее реальность теряет яркость красок. То, что во время опьянения представлялось нам прекрасным, теперь предстает совершенно иным. В такой миг отрезвления человек начинает осознавать, что нет ничего ни в этой жизни, ни после нее. И если есть что-то, способное прийти на помощь разуму в этот момент разочарования, то это лишь идеал. Тот идеал который он создал в своем сердце. Именно этот идеал дает все, чего ему недостает, все, что скрывает красоту от его зрения. Ибо для того, у кого есть Бог-идеал, отсутствие этого изменчивого мира не имеет значения. У него есть нечто большее, чем все остальное. Жертва, принесенная тем, кто пережил огромную потерю в жизни, чтобы остаться верным своим принципам, не так тяжела для него, потому что идеал дает ему силы выстоять. Нет такого человека, который был бы совершенен в мире, и даже у тех, кого мы любим, кем восхищаемся и кого уважаем, мы всегда можем найти какие-то недостатки. А если в каждой личности Каждому существе чего-то недостает, и мы не можем этого восполнить, каковы должны быть последствия. Ничего, кроме разочарования. А разве это не является причиной трагедии в жизни тысяч и тысяч людей? Обычно человек жалуется на то, что его брат, сестра, жена или муж, ребенок или родители не соответствуют его идеалу что они не такие, какими он хотел бы их видеть. Но могут ли они быть такими? Они отличаются от нас. Они созданы не нашим воображением. Они другие существа. У нас есть образ, созданный нашим воображением, и мы желаем, чтобы они соответствовали ему. Но это невозможно. А как много встречается душ в этом мире, Постоянно сожалеющих по этому поводу. Если бы существовал идеал, то такой идеал помог бы каждому человеку обрести то, чего ему не достает. Таким образом, все, чего нам не хватает в жизни, денег, должности, власти, положения, все эти пробелы могут быть восполнены идеалом. И это именно тот идеал, который придает сил нашей надежде, самой нашей жизни. Те, кто думает, что Бог пребывает лишь внутри нас, неправы. Так же, как неправы, полагающие, что Бог не внутри, но лишь вовне. На самом деле Бог и внутри, и вовне нас. Но самое необходимое – начать верить в того Бога, что вовне. С самого детства мы знакомились со всем, что находится во внешнем мире. Мы узнавали, что такое глаза, видя глаза других. Все, что мы видим в себе, мы узнавали извне. Значит, для того, чтобы увидеть Бога, мы должны верить, видя Бога вовне, как Создателя, Судью, знающего все сущее, Всепрощающего. А когда мы лучше поймем Его, следующим шагом будет обретение в себе Бога, которого мы всегда видели вовне, и это сделает наше поклонение полным. Если бы мы нашли Его только вовне, мы были бы его почитателями, оставаясь в отдельности от него. И не существовало бы общности, которая и есть цель жизни. Возникает вопрос, какое применение мы можем найти для своего идеала в практической жизни? Ведь практическая жизнь порой представляется полной противоположностью идеала и, желая сохранить идеал, мы портим свою практическую жизнь или же, придерживаясь практической жизни, утрачиваем идеал. Каково решение этой проблемы? Ответ таков. Применить идеалы в практической жизни, несомненно, трудно, поскольку практические точки зрения зачастую слишком далеко отстоят от наших практических нужд. Идеализм относится больше к уму, чем к телу, но в то же время тело может быть настолько мирским, что будет противостоять идеализму, не позволяя уму вполне себя выразить. Тем не менее нужно помнить, чтобы вести практическую жизнь в полную силу, необходимо забыть свои идеалы. Мы можем поддерживать идеал в сокровеннейшем уголке своего сердца, можем прилагать величайшие усилия, чтобы его применить. И если нам это не удастся, все же хранить идеал в своем сердце это принесет нам многие блага. Идеалам следует пользоваться, как факелом в темном доме. Нам нет нужды поджигать этим факелом все предметы, которые там находятся, нам достаточно лишь осветить их. Идеал предназначен для того, чтобы освещать нашу жизнь, а не сковывать наши действия. Идеал, парализующий наши действия, применяется неправильным образом. В этом нет вины идеала, в этом наша вина, это наша собственная слабость, а не добродетель. Если у нас есть обязанности, тогда хорошие качества могут быть просветлением для них, но нам надлежит выполнять эти обязанности. Мы должны проводить различия между делом и методом, которым оно делается. Идеал должен давать света не больше, чем необходимо для освещения пути. Если у человека возникает конфликт между поступками и идеалом, то такой человек не разобрался в себе. В действительности идеалы поступок предназначены не для того, чтобы вносить смущение в жизнь человека, они созданы для того, чтобы сделать ее более совершенной. И люди задаются вопросом, как нам жить в этом мире, как нам полнее использовать возможности нашей жизни. Этот вопрос можно рассмотреть с двух точек зрения. Первое, постараться сделать в своей личной жизни все возможное, чтобы окружающие могли получить от нее благо. Такая точка зрения заставляет нас думать о своей душе. Это вопрос не только о том, как нам достойно и правильно вести нашу внешнюю жизнь. Вопрос в том, как удержать свой ум в уравновешенном и спокойном состоянии, как найти то счастье, что сокрыто в собственном сердце, как достичь света сокрытого в нашей душе, божественного света. Постоянно думая об этом, мы готовим путь для своего счастья, просветления, мира и покоя, о котором постоянно томится наша душа. Другая точка зрения состоит в том, чтобы сосредоточиться на жизни окружающих, спрашивая себя, как мы можем сделать их счастливыми. Это касается не только наших близких, Это принятие на себя ответственности за то, чтобы сделать счастливыми всех, какими бы ничтожными и малыми они ни были. В своей деревне, городе, стране, во всем мире. Это распространяет нашу симпатию за пределы дома, до противоположного края земли. Но если человек начинает гордиться своими достижениями внутреннего развития или той работой, которую он ведет на благо других людей, тогда его истинный прогресс прекращается, а это приводит к бездеятельности, инерции. Только активность является двигателем жизни, а ее отсутствие – это смерть. Следовательно, идеальная жизнь начинается с идеала, и становится совершенной по завершении путешествия прогресса как первым, так и вторым путем. Часть вторая. Бог бесконечный. Бесконечный Бог есть, собственно, сущность Бога. На все, что проявлено именем и формой, суть внешний аспект Бога. Если взять и сложить вместе все существующие формы и имена, они станут единой формой. Иными словами, все имена – суть имя Бога, и все формы – суть форма Бога. Но поскольку Бог един, поскольку Его форма едина, она представляет собой итоговую сумму всех имен и форм. Нет сущности, неодушевленной или одушевленной, которая не была бы существом Бога. Проповедуя это, мудрые говорили, что Бог везде и во всем. Многие задаются вопросом, если Он во всем, то как, в каком качестве Он живет во всем? Если Он в человеке, то где Он обретается в нем? Какую часть человеческого существа следует считать Богом? На этот вопрос можно дать множество ответов, но ни один из них не удовлетворит вопрошающего, поскольку истинный ответ в том, что все есть Бог, и Бог есть все. Ничто не существует, кроме Него. На вопрос «Кто мы?» отвечает Библия, где сказано, что мы живем, движемся и существуем в Боге. Бог — это мы, но мы не Боги. Есть разница между Богом и нашим существом. В сущности, Бог и мы едины. Разница в том, что мы ограничены, а Бог совершен. Как мы можем создать концепцию абсолютного Бога? Нам не дано создать такую концепцию. Будучи ограниченными существами, мы не способны познать совершенство. Лишь само совершенство может познать совершенство. Мы можем представить и создать нашего собственного Бога, чтобы сделать Бога постижимым для себя, чтобы продвигаться по духовному пути. По мере нашего продвижения беспредельный сущий прокладывает сквозь нас свой собственный путь и осознает свое совершенство, ибо поступая так, он лишь осознает себя, что вовсе ему не трудно. Человек думает, что по мере своего развития познает религию, философию, мистику. И действительно, это так. Но результат всего этого познания и развития в определенной степени осознается и неразвитыми людьми, не даже животными и птицами. У них у всех есть своя религия. Все они по-своему поклоняются Богу. Птицы, поющие в лесу, чувствуют даже большую экзальтацию, чем человек, совершивший поклонение Богу. Тогда как... Не все из присоединившихся к молитве подобны птицам лесным, тогда как последние произносят молитвы со смирением. Если бы человеческая душа пробудилась, чтобы почувствовать то, что чувствует птица, когда поют на рассвете, она бы знала, что их молитва еще более возвышена, чем молитва человеческой души, потому что их молитва более естественна. Поэтому набожные люди поклоняются Богу вместе с природой и в молитве испытывают совершенную экзальтацию. Человек думает, что способен медитировать и концентрироваться, но в этом он не превосходит животных и птиц лесных. Кобра привлекает свою добычу мыслью. Есть такие кобры, которым пища сама приходит прямо в рот. Такие кобры долгое время терпеливо постятся, не заботясь о своей пище на завтрашний день. И наоборот, есть люди, которые тревожатся о своем завтраке. Они не уверены даже в обеде. У них нет неуверенности ни в собственных силах, ни веры в проведение Бога. Иначе говоря, духовность достигается всеми существами, не только человеком, но и зверями, и птицами. И у каждого существа есть своя религия свой принцип, свой закон и своя мораль. Например, птица, награда которой состоит в том, чтобы летать над головами ходящих по земле, может чувствовать загрязнение. Если до птицы дотронется земное существо, она почувствует себя грязной. А если до нее дотронется человек, то собратья той птицы не успокоятся, пока не убьют ее, считая отверженной. Птицы живут в воздухе. Их достоинство состоит в этом – Исследование природы интересно не только студенту испытателя, но для того, кто движется по духовному пути, изучение природы представляет также огромный интерес. В конце своего поиска на духовном пути человек обнаружит, что все сущее – деревья и растения, камни и горы – благочестивы. Все они постигают духовное совершенство, о чем единственным томится каждая душа. Сущность и качество Бога В суфийских терминах сущность Бога называется Зад, а его качество, его достоинство называются Сифат. Индусы называют первый аспект Пуруша, а второй Пракрити, что можно перевести как Дух и Материя. Зад – Дух Божий, непостижим поскольку познает себя лишь разум, реальное существо Бога. И понимание ничего не может понять в собственном существе. Несомненно, в наших привычных терминах мы называем постижением способность к познанию. Но об этом здесь речь не идет, потому что разум – это не всегда интеллект. Качество – это нечто постижимое. Это нечто ясное и отчетливое, доступное для понимания. Но… Разум доступен для понимания только самому себе. Разум знает, что «я есть», но он не знает, что «я такое». Такова природа Бога. Разум не может дознать собственной силы и существования, если он не знает чего-то кроме себя. Также Бог знает себя через проявленное. Проявленное есть сущность Бога, но ограниченная сущность – Сущность, которая дает ему возможность узнать, что он совершен, когда он сравнивает свою сущность с той ограниченной сущностью, которую мы называем природой. Вот почему целью всего творения является реализация, которую достигает Бог, обнаруживая свое совершенство посредством такого проявления. Есть в христианстве идея, которая, если мы сумеем разгадать ее загадку, поможет нам открыть истину жизни это идея троица душа пребывает в недоумении перед тройственным аспектом проявления и пока душа остается озадаченной этим она не может прийти к знанию о едином три аспекта это видящий зрение и видимое познающий знание и познаваемое на самом деле это три аспекта жизни Один аспект – это тот, кто видит. Второй аспект – это зрение или глаза, которыми он видит. А третий аспект – это то, что он видит. Вот почему человек не может с готовностью принять идею. То, что он видит, есть то же, что и он сам. Он не может ни на мгновение поверить, что среда, с помощью которой он видит, это он сам, потому что эти три аспекта кажутся раздельными и смотрящими друг на друга, как одна, вторая и третья ипостась Брама. Когда эта загадка разгадана осознанием того, что три суть одно, тогда выполняется предназначение бога-идеала, ибо тогда три вуали, покрывающие единого, поднимаются, и открывается, что они более не три, а одна единая сущность. Как сказал Абдул-Карим Аль-Джели, мистик 15 века, «Если вы верите в одного бога, вы правы. Если вы верите в двух богов, это верно. Но если вы верите в трех богов, это также верно, ибо природа единства реализуется в многообразии». Взаимодействие Бога с нами Человек склонен думать, что все приятное приходит по милости Бога, а все неприятное либо от гнева Бога, либо вовсе не от Бога, потому что человек полагает, что Бог справедлив и милостив. В действительности и доброта, и милость, и справедливость Бога сокрыты за всем приятным и неприятным опытом жизни. Мы называем что-то несправедливым, когда не можем видеть его справедливости. Что-то нам неприятно, когда наше мерило приятного ограничено. Что-то кажется нам немилосердным, когда мы урезаем и ограничиваем милосердие. Но порой что-то, что кажется нам несправедливым, справедливо согласно своей истинной природе. Что-то немилосердное часто содержит скрытое милосердие. Вот почему Суфий принимает все, что приходит от Бога, со смирением, видя и признавая в этом его милосердие, доброту и справедливость. Мы, дети Земли, на протяжении всей своей эволюции подобны детям нашего Небесного Отца, и в силу нашего невежества наши поступки подобны поступкам детей. Если родители дают ребенку сластье, он принимает их как выражение родительской доброты. Если же они дают ребенку горькое лекарство, он считает это гневом с их стороны, не зная, что отдавая горькое лекарство. Родители точно так же проявляют свою доброту. Есть многое, что мы считаем хорошим для себя. А на самом деле это может быть наихудшим. Кто-то не может получить желаемую должность, другой не может поселиться в городе, в котором хотел бы жить. Еще кто-то не в состоянии посетить город, который желает увидеть. А еще кто-то не достигает того богатства, о котором мечтает. Все эти неприятные случаи вызывают у человека недовольство. А если ему не достает веры, он начинает думать, что нет такого существа, как Бог. Вспомним, как совершенен механизм тела младенца. И как он работает в строгом порядке, Тогда мы увидим и поймем, что за всем стоит некая сила, полная мудрости и понимания, сила, гармонизирующая все процессы. Также совершенен и механизм всей Вселенной. Есть притча о том, как Моисей хотел последовать путем Хизра, ангела-хранителя всех ищущих душ, и обратился с просьбой дозволить ему следовать этим путем. Хизра сказал. Нет, Моисей, учи закону, который тебе дан. Наш путь сложный. Моисей долго упрашивал, и Хидр согласился на его просьбу, но поставил условие, чтобы тот ни в коем случае не вмешивался в его деяния. И вот на берегу реки они увидели тонущего малыша. Его захлестнула волна, а мать громко взывала о помощи. Моисей хотел поспешить на помощь, И призывал Хизра сделать то же самое. Но Хизра сказал, «Я говорил, чтобы ты не вмешивался в мои деяния». Моисей воскликнул, «Неужели ты позволишь невинному ребенку просто так утонуть, когда его можно спасти? Как это ужасно!» Они пошли дальше и сели на корабль, который отправился в плавание. И тут Хизра принялся расширять те дыры, которые уже раньше образовались в днище корабля. Моисей воскликнул, «Как это жестоко! Все, кто на корабле погибнут!» Нахиз рассказал, «Это не имеет значения. Подумай о своем обещании и ни слова больше». И тогда Моисей стал упрашивать его объяснить, что все это значит, и Хиз рассказал, «Из-за того ребенка, который тонул, могло произойти уничтожение многих семей, поэтому Бог предназначил ему утонуть прежде, чем это произойдет». Мы всего лишь позволили исполниться воле Бога. А тот корабль, в котором я проделал дыры, на обратном пути привез бы 30 разбойников, намеревавшихся погубить многие жизни в одной деревне, исполняя свой разбойный умысел. Богом было предначертано, чтобы намеревавшиеся погубить жизни невинных людей, сами погибли прежде, чем сделают это. Так становится ясным смысл софийского стихотворения – Мир, придержащий, знает, как его держать, и ведает, кого лелеять, а кого убрать. Зависимость от Бога Зависимость относится к материи, а независимость – к духу. Независимый дух становится зависимым через проявление. Когда единый становится многим, тогда каждая часть единого, будучи ограниченной, стремиться к тому, чтобы другая часть ей помогала, поскольку каждая часть полагает себя несовершенной. Вот почему мы, люди, как бы не были одарены богатствами неба и земли, в действительности бедны из-за своей независимости от других. Духовное мировоззрение заставляет человека осознавать этот факт, но материальная точка зрения ослепляет человека и он тогда проявляет независимость и безразличие по отношению к своему собрату. От такого невежества берут начало гордыня, заносчивость, тщеславие. Бывают такие моменты, когда королю приходится полагаться на самого незначительного человека. Случается, что человек нуждается в помощи того, перед кем он прежде оказывал свою гордость, на которого всегда смотрел с презрением. Как отдельный человек зависит от других людей, Так нация и расы зависят одна от другой. Никто не может сказать, что в состоянии обойтись без других людей. Ни одна нация не сможет быть истинно счастлива, когда другая нация несчастна. Но как отдельные люди, так и сообщества больше всего зависят от Бога, в котором объединяемся мы все. Тот, кто зависит от земного, конечно же зависит от приходящих вещей. Лишь день другой он может любить их, так что останется лишь один независимый объект. И это Бог, который не приходящий, который всегда есть и всегда будет. Сади сказал, полагающийся на тебя никогда не узнает разочарования. Несомненно, полагаться на Бога, что в суфийской терминологии называется Тавакуль, труднее всего. Для среднего человека, который не знал и не видел Бога, но лишь слышал в церкви, что существует в небесах некто, называемый Богом, и поверил этому, трудно полностью полагаться на Него. Человек может надеяться, что Бог есть, и что, полагаясь на Него, он получит исполнение своего желания. Человек может представлять, что есть кто-то, кого люди называют Богом, но ему все же трудно полностью положиться на Бога. Именно для таких людей сказал пророк. Привяжи своего вертблюда и доверься Богу. Даниилу не говорили, чтобы он взял меч и шел ко львам. Один человек воображает в себе Бога, другой осознает Бога. Между этими двумя людьми есть разница. Тот, кто воображает, может надеяться, но не может быть уверен. Тот же, кто осознает Бога, обращен лицом к своему Господу. Он полагается на Бога с уверенностью. Вопрос в том, барахтаться на поверхности воды или отважно нырнуть в глубину, коснуться морского дна, нет более высокого испытания для человека, чем положиться на Бога. Какое терпение, помимо безграничной веры, требуется человеку, когда он пребывает посреди мира иллюзий, имея в то же время осознание существования Бога? Для того, чтобы выполнить это, Человек должен быть способен превратить все, что называется жизнью, в смерть. Осознать истинную жизнь в том, что обычно зовется смертью. Это решает проблему ложного и действительного. Божественная благодать Божественная благодать – это импульс божественной любви который проявляется во всевозможных формах милосердия, сострадания, всепрощения, милости и откровения. Ни один поступок, каким бы хорошим он ни был, не может возобладать над нею. Никакая медитация, какой бы великой она ни была, не сможет привлечь ее. Она приходит естественным образом, подобно волне, поднимаясь из сердца Бога, неограниченная каким-либо законом. Это естественный импульс Бога. Когда Он приходит, Он приходит беспричинно. Ни Его приход, ни Его отсутствие не имеет конкретной причины. Он приходит потому, что приходит, и не приходит потому, что не приходит. Именно в Божьей благодати проявляется наибольшее величие Бога. Изливая свою благодать... Он стоит на таком высоком пьедестале, что ни закон, ни разум не способны достичь его. Каждое благословение имеет определенный аспект, но проявляется через все аспекты. Благодать всесторонняя. Из нее проистекают здоровье, предвидение, любовь, которую нам дарят окружающие, вдохновение, радость и покой. Воля Человеческое и Божественное Вопрос воли человеческой и божественной можно рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения мудрости и с точки зрения высшей истины. И если слова могут что-либо объяснить, то с позиции первой точки зрения, вторая же точка зрения не дает место словам, ибо не существует двух в абсолютной истине. Там нет двух. Там есть лишь одно единственное. С точки зрения мудрости можно видеть, что один слабее, а другой сильнее. И что один должен уступить силе от другого. Это наблюдается во всех аспектах творения. Маленькую рыбку съедает большая. Но и маленькая рыбка в свою очередь питается еще меньшими рыбками. Так что нет в мире никого столь сильного, что не нашлось бы другого сильнее его как нет в мире никого настолько слабого, чтобы не было другого, слабее его. Следующая тема для размышлений – это противодействие условиям и ситуациям, которые для ума, наделенного волей, и человека, имеющего стремление, подобны каменной стене. Так что в исполнении любого своего желания и при выполнении намеченного он не находит себе пути. Опыт заставляет говорить, что человек предполагает, Бог располагает, индуистские философы назвали две великие силы, одна из которых подобна намерению, а вторая силе разрушения именами. Брама Созидатель и Шива разрушитель. Самая удивительная вещь в этом созидании и разрушении состоит в следующем: То, что Брама созидает тысячи лет. Шива разрушает в одно мгновение. Поскольку Бог всемогущ, мудрые видят руку Бога в великой силе, проявляющейся либо через отдельного человека, либо через определенные обстоятельства или ситуацию. И вместо того, чтобы усиленно бороться с трудностями на протяжении всей жизни, вместо того, чтобы стенать о потерях, с которыми ничего нельзя поделать, они смиряются пред волей Бога. Таким образом, все, что планирует человек, его желание реализовать свои планы, представляют главным образом результат действия личной воли. А когда его воля помогает воле всех тех людей, с которыми он соприкасается, тогда ему помогает Бог. По мере того, как каждая воля действует в том же направлении, в котором действует его воля, воля человека укрепляется. И часто бывает, что он осуществляет нечто такое – что не в состоянии выполнить даже тысячи людей. У другого же человека есть и мысль, и желание, но он встречает противодействие со всех сторон. Кажется, что все идет не так, как надо, и все же он ощущает внутреннее побуждение продолжать свой путь постижения. И здесь тоже рука Бога поддерживает его, помогает ему. Несмотря на то, что в начале его дерзаний может ощущаться противодействие, Тем не менее, не стоит забывать поговорку «все хорошо, что хорошо кончается». Воистину, истину благословенны святые души, видящие предназначение своей религии в том, чтобы снискать благоволение Бога, смириться перед Его волей, ибо своими поступками они приятны всем, потому что более всего опасаются задеть чьи-либо чувства. А если по ошибке они и заденут чьи-либо чувства – то чувствует себя так, будто обидели Бога, чего благоволение они постоянно ищут, потому что счастье их жизни состоит только в том, чтобы снискать это благоволение Бога. Они наблюдают за каждым человеком, за всеми обстоятельствами, и через такое внимательное наблюдение жизни сердце их становится чутким, подобно тонкому слуху любителям музыки, которые со временем учатся отличать верные ноты от фальшивых. Так они наблюдают каждое возникающее желание. Но порой они узнают об этом желании лишь в конце своих стараний. Но и тогда их готовность смириться перед волей Бога становится им утешением. Даже в разочаровании. Секрет умения придерживаться воли Бога состоит в том, чтобы культивировать способность ощущать гармонию. Ибо гармония есть красота, красота есть гармония. Любящий красоту по мере своего развития – становится искателем гармонии. Стараясь всегда поддерживать гармонию, человек настраивает свое сердце на волю Бога. Отношение человека к Богу Родство человека с Богом можно уподобить родству капли с морем. Человек есть Бог. Человек пребывает в Боге, человек от Бога, так же как капля от воды. Из воды и в воде. Так похоже и все же настолько различны. Капля одно, море другое. И нет между ними сравнения. Так что хотя Бог и человек не разнятся, есть между ними безмерное различие. Как сказал Хафиз: как можно сравнить небо и землю. Так же человек мал перед Богом, капля мала перед океаном, и все же неотделимо от океана, в ней те же элементы, из которых состоит океан. А значит, как в Боге, так и в человеке присутствует божественность. Божественность Христа означает божественность человека, хотя сама божественность есть идеал. Английское слово divine, – «божественный» происходит от санскритского deva, что тоже означает «божественный». И все же это слово происходит от слова «свет», объясняя, что божественные существа – это существа, озаренные внутренним светом. Поэтому, хотя в человеке есть сокрытый свет, но если этот свет не проявлен, человек не будет божественным. Если бы сокрытый свет был божественным, тогда и камень тоже мог быть божественным, поскольку искра огня сокрыта в камне. Несомненно, жизнь едина, и все имена и формы – это имена и формы одной и той же жизни, но божественна та часть жизни, из которой исходит свет, озаряя себя и все вокруг, принося признание своего бытия. Отсюда следует выполнение предназначения всего сотворенного, и любая деятельность направлена на достижение одной и той же цели» как спокойно горы и холмы пребывают в ожидании своего дня. Если подойти к ним и послушать их голоса, они расскажут нам об этом. И насколько страстно деревья и вся растительность в лесу ожидают своего дня и своего часа, часа исполнения желания, если бы мы только могли услышать то, о чем они говорят. В низшем творении животных и птицах Желание еще интенсивнее и выражено еще сильнее. Провидец сможет увидеть это, когда его глаза встретятся с их глазами. Но именно в человеке совершается выполнение этого желания. Желание, которое прорабатывается во всех аспектах жизни, приносит разные плоды, и при этом все время готовит нам путь достижения света, который называется божественностью. Но даже человек, имеющий на это право, не сможет достичь света, пока не обретет знание себя, которое и есть суть всех религий. Легко заявить «Я Бог». Но не дерзость ли это со стороны человека, подверженного болезням и смерти? Такое заявление принижает высший идеал Бога до самого низкого плана. Это подобно тому, что капля сказала бы «Я море», когда ее собственное сознание, так же как и любое другое сознание, видит, что она капля. И, опять же, если человек, каким бы благочестивым и набожным он ни был, говорит «Я» — это одно, а Бог — это другое, «Я на земле, Бог на небесах», в этом выражается его слепота. Он может молиться и поклоняться хоть тысячу лет, но все же не приблизиться к Богу. Астрономы говорят, что понадобится много сотен лет, чтобы достигнуть какой-либо планеты. Так как же может человек достичь таких высот, как обиталище Бога, которые, как мы полагаем, пребывает выше и дальше, чем все прочее? Ни у одного человека нет права заявлять о своей божественности, в то время как он осознает свое ограниченное «я». Лишь тот может сказать это – кто поглощен созерцанием совершенного существа настолько, что потерял из виду свое ограниченное «я», но, скорее всего, он этого не скажет. Достигнув такой стадии, человек замыкает уста, чтобы не произнести ни единого слова, способного оскорбить слух людей этого мира. «О, птица, пой нежно, ибо слух возлюбленный тонок», говорит поэт. «Если кто-нибудь, как Мансур, заявит о божественности, то лишь после того, как выпьет вино божественной жизни, опьяняющей его, и в экстазе проговорится о тайне, подобно пьяному, который говорит то, что не позволил бы себе сказать в трезвом виде. Мудрые осознают божественное существо, утрачивая мысли о своем «я», они растворяются в нем и поглощаются им, и тогда наслаждаются покоем, который черпают у божественной жизни. Но в миру они живут кротко, смиренно и глубокомысленно, точно так же, как и любой другой человек. Лишь неразумные выказывают себя слишком мудрыми, а по мере возрастания мудрости приходит красота невинности, которая делает мудрого другом каждому человеку, и глупому, и мудрому. Только глупец не может согласиться с мудрым, тогда как мудрый может стать и тем, и другим. «Глупый человек есть то, что он есть». Божественный образ действий У Суфия есть понятие того, что называется «божественным образом действий». Человек думает, говорит и действует в соответствии с той высотой тона, на которую настроена его душа. Высший тон, на который она может быть настроена – Это божественный тон. И когда человек достигает этого настроя, то начинает выражать во всем, что делает образ действий Бога. А что такое образ действий Бога? Это царственный образ действий. Но он неизвестен даже царям, ибо лишь царь неба и земли знает его. Этот образ действий выражается душой, настроенной на Бога. Ей не свойственна узость, гордыня и самодовольство. Этот образ действий не просто прекрасен, он сама красота. Душа, настроенная на Бога, становится подобной Богу и начинает выражать Бога через все свои поступки, выражать божественный образ действий в жизни. Почему этот образ действий царственный? Говоря царственный – Мы имеем в виду кого-то, кто обладает великой силой и богатством. Но когда душа человека настроена на Бога, перед которым все остальное меркнет, тогда для него все мелочи, столь важные для всех других, становятся еще ничтожнее. Такой человек начинает выражать божественный образ действий в форме полного удовлетворения. Со стороны может показаться, что для такого человека ничто не имеет значения. Он не радуется прибыли. Никакая потеря его не пугает. Хвалят ли его, воздают почести или оскорбляют, для него все это игра, а выигрыш в конце игры не выигрыш, как и проигрыш, не проигрыш. Потому что все это течение времени. Можно задуматься, что же такой человек делает для других, какую пользу приносит окружающим. Такой человек оказывает целительное воздействие на людей, на тех, кто окружает его. Он – это влияние, возвышающая душа, страдающая из-за узости и ограниченности человеческая природа. Ибо человеческая природа не только узкая и ограничена, но также глупа и тиранична. Причина в том, что природа жизни опьяняющая. Ее опьяняющее влияние делает людей пьяными. А чего хочет пьяный человек? Он хочет пить и больше ни о ком и ни о чем не думает. В этой жизни есть множество разных опьяняющих напитков, которые пьет человек. Любовь к богатству, страсть, гнев, желание обладать. Человек не удовлетворяется даже тем, что обладает земными вещами. Он хочет также обладать теми, кого он якобы любит, и тем самым подтверждает свою тиранию и глупость. Ибо все то, чем по мнению человека он в этом мире обладает, на самом деле ему не принадлежит. В действительности эти вещи обладают им, будь то богатство или собственность, или друг, или должность, или положение в обществе. Поэтому душа человека, имеющего божественный образ действий, трезва по сравнению с опьяненным человеком, живущим в миру, и именно трезвость дает душе чистоту, которая называется софизмом. Именно через эту чистоту Бог отражается в подобное зеркало душа. Ничто не пугает душу, отражающую Бога. Она выше всех страхов, поскольку ничем не владеет, а страх всегда связан с обладанием. Значит ли это, что человек оставляет мир и уходит, чтобы провести свою жизнь в горах, в пещере? Ни в коем случае. Он может обладать богатством всего мира, Он может иметь в своей власти все царства всей вселенной, но ничто его не связывает и не обязывает, ничто его не пугает, потому что ему принадлежит лишь то, чем он владеет. А когда он владеет своей душой, тогда он владеет всем, и то, что ему принадлежит, не может быть отнято. Если кто и сможет это отнять, то лишь он сам. Он сам себе друг, сам себе враг. Так что больше нет ни страданий, ни боли, ни жалоб, ни недовольства. Он пребывает в состоянии покоя, ибо Он у Себя дома, будь то на земле или на небесах. Разница между Богом и человеком в том, что Бог Всеведущ, тогда как человек осведомлен лишь о собственных делах. Поскольку Бог Всеведущий, Он любит все и всех. Его интерес во всем и во всех также и праведная душа. Божественная личность, выраженная через праведную душу, являет себя, показывая интерес ко всем. Независимо от того, знакома они этой душе или незнакома, этот интерес к другому человеку объясняется не только добрым характером или сочувствующим духом праведной души. Благосостояние и благополучие другого человека интересует ее не в силу долга, но из-за того, что такая душа видит себя в другом человеке. Вот почему для праведной души жизнь и интересы другого человека подобны ее собственным. Когда другой человек испытывает страдания, праведная душа скорбит. Когда другой счастлив, праведная душа радуется. Таким образом, праведная душа, почти забывшая себя, также забывает оставшуюся часть своего «я», погружаясь в интересы других людей для праведной души естественно проявлять интерес к людям лишь тот кто освободился от того что называется собственным я способен понять состояние другого человека порой он знает больше чем сам этот человек как доктор узнает состояние своего пациента лучше чем сам пациент божественный образ действий Следовательно, не просто подобен отношению родителей к детям, отношению между близкими друзьями или отношению короля к своему верному слуге или верного слуги к своему господину. Божественный образ действий сочетает в себе все. Он выражает любую форму любви. А если есть у него отличительная черта, то это божественность. Потому что собственное Я так или иначе скрывается в каждой форме человеческой любви и привязанности. Оно просит оценки, взаимности, признания. Но божественный образ действия превыше всего этого. Праведная душа дает все и ни о чем не просит взамен, ни в какой форме. Тем самым доказывая, что Бог действует через человека. Суфийская концепция Бога Смысл суфийской концепции Бога состоит в том, что суфий должен восходить от несовершенства к совершенству. Как говорится в Библии, «Будьте совершенны, как Отец ваш на небесах совершен». Однако между состоянием несовершенства и состоянием совершенства пролегает широкий пролив. Бог — это лодка, в которой человек отправляется в плавание, из порта несовершенства к совершенству. Для Суфия Бог и человек неделимы. Суфий не считает Бога отдельным от себя. Он видит Бога в невидимом и в видимом. Он узнает Бога внутри себя и вовне. Поэтому в глазах Суфия нет имени, которое не было бы именем Бога, и нет формы, которая не была бы формой Бога. Как сказал Джелал Уд Дин, Румя, возлюбленный – это все во всем. Любящий только скрывает его. Возлюбленный – это все живущее. Любящий – мертв. Иными словами, этот двойной аспект любви, который выражен в виде возлюбленного и любящего, есть на самом деле единое. И тот один умрет, и один, единственный, будет жить». Тот один, кто умрет, есть несовершенное Я, покрывающее совершенство. И один-единственный, кто будет жить, есть совершенное Я. Суфи признает оба эти аспекта в себе. Несовершенный и смертный аспект своего существа и совершенный бессмертный аспект своего существа. Первый представлен внешним Я. Второй – самым сокровенным внутренним существом. Поскольку несовершенное «я» покрывает его душу и заключает ее в ограниченном существе, он признает одновременно величие совершенного существа и называет себя «я» – слуга Божий, и называет Бога – властителем всего сущего. В суфийских школах Востока эта идея выражена в аллегории, волнующей всех, кто наслаждается тонкостью ее поэзии. В Коране говорится – что когда был сотворен первый человек, ему был задан вопрос. «Скажи, кто твой господин?» И он ответил, «Ты мой властитель». С философской точки зрения в этой идее отражена картина человеческой жизни. Человек, начиная свою жизнь на земле, принимает чье-то главенство и больше всего опасается вызвать недовольство этого человека. Он взирает на кого-то, как на свою опору, защиту, наставника будь то отец, мать, родственник, друг, господин или король. Это показывает, что человек начинает свою жизнь в мире с несовершенства, одновременно признавая совершенство, уступая ему и преклоняясь в той или иной форме перед ним. Если человек начинает это осознавать, он понимает, что все источники, которые требовали от него уступки или признания, ограничены И бессильное в сравнении с тем совершенным идеалом, который мы называем Богом. Отношения, подобные тому, которое обычный человек, выказывает другому человеку, наделенному большей силой, властью или положением, Суфей учится выказывать своему Богу идеалу совершенства, потому что в понятие Бога Он включает все формы, в которых признает красоту, силу, величие и совершенство. Вот почему поклонение Суфия – это не просто поклонение божеству. В поклонении он видит приближение к совершенству. Посредством поклонения он пытается забыть свое, несовершенное я, созерцание совершенного единого. Суфию не обязательно обращать свою молитву к Богу за помощью в мирских делах или благодарить его за то, что он получает, хотя такое отношение развивает в человеке весьма необходимую в жизни добродетель. Вся идея суфия состоит в том, чтобы закрыть свое несовершенное «я», пусть даже от собственных глаз, мыслью о Боге. В тот момент, когда Бог, а не собственное «я» находится перед Ним, есть момент совершенного блаженства. Мой муршит Абу Хашим Мадани однажды сказал, что есть лишь одна добродетель и лишь один грех для души на этом пути – Добродетель – это когда душа осознает Бога, на грех – когда не осознает. Нет объяснения, которое могло бы описать суть этого понятия, кроме опыта созерцающего. Когда он осознает Бога, это подобно тому, что открылось окно, обращенное к небесам. Но когда он осознает собственное «я», опыт обратный. Все трагедии жизни вызваны этим, и все – что может отодвинуть мысль о собственном Я, помогает в определенной степени облегчить человеку страдания. Но Богоосознание дает совершенное утешение. САМА Одна из специальных встреч суфиев для поклонения называется САМА. На этой встрече музыканты поют слова вдохновенных поэтов. Это стихи восхищения красотой или качествами идеала или описание томления любящего, его страданий, его призыва. Порой такие стихи объясняют тонкие законы природы и жизни, разницу между Богом, совершенным существом и человеком, несовершенной личностью. Иногда такие стихи объясняют близость человека к Богу и совершенство Бога в человеке. Духовно развитые люди, как правило, обладают утонченным телом и нежным сердцем владеет высокой степенью концентрации. Стихи и песни этих музыкантов становятся для них реальностью, так же как обычного человека волнуют внешние условия его жизни. Музыкантов трогает и волнует тот мир, который они создали в своем воображении. Нет этому помогают стихи и музыка. Это состояние выражается порой в слезах, порой в движениях радости или скорби. Такие движения называются раке, а состояние, испытываемое в это время, называется хал или ваджат, то есть духовный экстаз. Все присутствующие относятся к таким проявлениям с уважением. Божество и божественность Рассматривая эти две концепции, я должен сказать, что божество есть бог идеализированный, а божественность есть бог персонифицированный. Божество никогда не проявляется на физическом плане кроме как в сердце человека, но божественность проявляется в физической форме. Таким образом, тайну божества можно искать в сердце божественности. Божественность есть уменьшенный бог и увеличенный человек. Трудность, встречавшаяся во всей эпохе мировой истории, это трудность понимания божественности или трудность постижения тайны божественности. Человек не может подумать что он может быть Богом. Он не может подумать что Бог может быть человеком. Вот почему бывало так, что человека заявившего о своей божественности называли Богом, но потом держали в отдалении и отчуждении от людей, а в другое время заявлявший о своей божественности приходил на землю называя себя лишь человеком. В действительности Божественность есть продолжение человеческой души. Божественность есть человеческая природа в Боге. Вот почему Бог один, единственное существо. Но божеств столько, сколько людей, ибо божество – это Бог запечатленный, концепцию которого человек создал своими мыслями и идеями. Бог запечатлен в его сердце. В этом смысле идеи о божестве отличаются от такой концепции. Некоторые говорят, что Бог – Судья, а другие говорят, что Бог – Отец. Одни говорят, что Бог – Создатель, тогда как другие, что Он – Поддерживающий. Некоторые говорят, что Бог имеет три аспекта, что Троица составляет Бога, а другие говорят, что Богов много. Согласно концепции индусов, имеется 33 категории Девата, которые означают Божеств. Китайцы имеют концепцию бесчисленных богов. Их забавляет то, что кто-то верит в одного бога. Но на самом деле это одна и та же концепция, рассматриваемая с различных точек зрения. Кто-то может хвалить человека, а другой ненавидеть его. У каждого из десяти людей представление об одном и том же человеке может оказаться своим, поскольку каждый понимает его соответственно своему уровню развития. Человек относится к тому или другому человеку сообразно своей точки зрения, смотрит на него своими глазами, поэтому каждому существу один и тот же человек кажется разным. По мнению одного человека он грешник, а по мнению другого – святой. О человеке, которого одни считают мягким и добрым, у других может быть прямо противоположное мнение. И если так происходит с живым существом, то равным образом возможно, что в каждом сердце формировались собственные идеи о божестве, чтобы каждая душа формировала свое божество соответственно своему развитию и способу идеализации и понимания. Вот почему божество, разное в каждом сердце, оно такое, каким представляет его этот конкретный человек, но Бог в каждой душе один и тот же, чтобы не представляли себе люди, Все они представляют себе одного и того же Бога, но воображение у них разное. Именно недостаток понимания этого и вызывает расхождение в религиях. Мы читаем в книгах прошлого, что была когда-то кровная вражда. Вражда между семьями, потому что одна семья верила в одного Бога, а у другой семьи был другой Бог, которого они называли семейным Богом. Семьи сражались друг с другом из за этих разных богов и отдавали жизни за своего бога. Даже и сейчас все не слишком сильно изменилось, когда одни нации сражаются против других наций. Со временем бог, каждый из них, становится иным. Или, по крайней мере, люди думают, что враждебная страна выполняет волю своего бога. С течением времени человек во многом остается прежним. Его развитие происходит постепенно. Порой Божество представляется как дух, порой как человек, порой как царь, а иногда как учитель. Индусы представляют Божество как Создателя, Вседержителя и разрушителя. Английское слово Божественный происходит от слова Deva, что означает Бог женский род Деви. А слово Deva происходит от div что означает свет. Каждая душа сама по себе является светом, но это свет, окруженный облаками, облака возникли от земных впечатлений и окружили человеческое сердце. Эти облака покрывают душу, но Дева или Див всегда присутствует в ней. В Библии читаем, что никто не должен держать свой свет под спудом. Это указание на то, что нужно высоко держать свет, показывает, что Дева или Божественная Искра присутствует внутри человека. Эта Божественность бесконечна, даже тогда, когда она человеческая. Нужно только расширение этого света, его раскрытие. Пророки и великие аватары, посланники, которые время от времени приходят в мир, явили собой пример распространения этой Божественной Искры, а то что они дали миру было результатом этой божественности божественность подобна семени вызревающему в сердце цветка это то же семя которое стало источником растения и оно снова оказывается в сердце цветка таким же образом Бог не проявленный являясь семенем растения данного творения снова прорастает к осуществлению и в этом осуществлении он производит семя в сердце того цветка, который есть божественность. Некоторые религиозные авторитеты попытались признать божественность Христа, в то же время игнорируя божественность человечества. Они пытались показать, что Христос отличен от того, кого можно назвать человеком, но тогда они не смогут поддерживать огонь, потому что закрыли главную истину, которую религия должна была дать миру что божественность пребывает в человечестве, что божественность есть результат человечности, а человечность есть цветок, в сердце которого, подобно семени, зародилась божественность. И тем самым они не приносят блага религии, напротив, они наносят ей вред, пытаясь сделать себя совсем другими. Не понимая того, что все дело в том, что есть человек-ангел, Человек-джин и человек животное. Нет ничего на свете такого, чего не было бы в человеке. Например, то, что принадлежит Земле, металлы, золото и серебро, железо и сталь все это находится в теле и уме человека. Тот, кто знает алхимию, может этим воспользоваться. Он может из человека сделать плотского человека. Он может из человека сделать золотого человека. Вот чего хотел Христос, когда сказал рыбакам. «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Он хотел притворить в жизнь эту алхимию. А что это за камень, который называют философским? Это сердце божественного человека. Любого, кого бы оно ни коснулось, оно превращает в золото. Все живущее... Высшие и низшие создания, твари водяные, твари лесные, твари, летающие в воздухе, насекомые и черви, их природа, их характер, их форма, все находится в человеке. Характер буйвола, характер рыбы, характер насекомого, характер всех животных можно увидеть в человеке. Все, что мы можем открыть, пройдя в лесу тысячи миль мы можем найти в одной человеческой личности. Все здесь. Это нужно только разглядеть. А разглядеть может лишь тот, у кого открыты глаза, сердце. У многих в этом мире открыты внешние глаза, и тем не менее они спят. Они движутся и думают, будто живут. Но есть нечто непробужденное. И потому они не могут видеть то великое сокровище, что сокрыто от них. А еще драгоценные камни и жемчуга можно найти в человеке, в его характере, в его внешнем и внутреннем существе. Все это сокрыто, но мы можем открыть жемчужину в личности человека. Мы можем увидеть в сердце человека бриллиант, изумруд. Там все драгоценности мира, если бы мы только могли их разглядеть. И не только это. Не только мирские богатства, но также все небесное там тоже есть. Человек... Представляет собой планеты, Он представляет Солнце и Луну. Он представляет небо Его ангелов, что только не представляет собой человек. Он представляет Бога. В этом смысле человек может назвать себя миниатюрным изображением Бога. В божественности развитие человечества достигает своего высшего расцвета. Таким образом, Христос являет нам пример высшего развития человечности. Скрывать эту тайну, которая есть ключ к мистерии всей Вселенной, равносильно тому, чтобы скрывать величайшую добродетель человечества. Несомненно, в сравнении с Богом, божественность есть несовершенство Бога, но это все же совершенство человека. Это подобно тому, как капля воды, вполне абсолютно состоящая из воды, все же лишь капля в сравнении с океаном. Океан – это Бог, но капля божественна. Если бы человек понял эту тайну жизни, тогда ни войн, ни разногласий не возникло бы среди последователей разных религий, которые на протяжении всех времен ведут войны против религиозных идей друг друга. Ни один пророк, ни один учитель во все времена не был бы отвергнут, не был бы казнен если бы только мир знал это. Бог всегда приходит и являет себя через сердца праведников. Сравнить божественность с Богом подобно тому, чтобы поставить собирающую линзу против солнца. Собирающая линза воспринимает тепло солнца и передает это тепло земле. Так и божественный человек, посланник во всей эпохе, приходит и воспринимает божьи лучи и передает их на землю в виде божественного послания. Несмотря на то, что собирающая линза – это не солнце, все же она открыта солнцу. Она воспринимает солнце и начинает проявлять качество солнца. Так же происходит и с душами, фокусирующими свое сердце на Боге, потому что тогда Бог отражается в их сердце. Красота и сила, совершенство которых обретается в Боге, начинают проявлять себя в этих душах подобно тому, как это происходит с собирающей линзой. И Солнцем. Они выражают это в своей жизни. Суфии называют это Ахлак э-Аллах божественный образ действий. Этому образу действий нельзя научить он приходит, когда сердце фокусируется на Боге, и тогда все, что есть в Боге, начинает проявляться в человеке. Когда приходит осознание этого, тогда человек не может более говорить о Боге внутри себя, тогда Бог пребывает внутри и снаружи одновременно. Как только Бог осознан, Бог остается внутри. Прежде всего, осознание Бога нужно искать внутри себя. И это поможет найти совершенство Бога. Но как только Бог осознан, Он во всем. Есть эпохи аристократии, есть эпохи демократии самых разных видов. Не только в отношении правления, но и в отношении религии. Поскольку естественно, что аристократия понимается неверно, поскольку естественно что и демократия, деморализована невеждами, которые могут понять лишь внешнее значение демократии. Аристократия, религия, есть вера в Бога, поклонение Богу в форме молитвы или служения, церемониала или ритуала, в какой бы то ни была форме, а также признание и принятие этого, когда оно дается отдельным человеком, но не только это но и признание просветления, развитие которого совершилось в душе человека. Поклоняясь Солнцу, зороастрийцы учили, что Солнце представляет свет Духа, так что Солнце Бога представляет свет Бога. Другие не поняли этого и считали, что это значит нечто другое. Сын Божий, тот, кто понял, кто осознал свое происхождение от Бога, а не от человека. Тот, кто осознает свое земное происхождение – земной человек. Тот, кто осознает свое небесное происхождение – Сын Божий. Человек является тем, что он осознает. Степень развития человека зависит от того настроя, которого он достиг. Определенный тон позволяет ему получить осознание определенной фазы жизни. Человек, стоящий на земле, не может наслаждаться чистотой воздуха на вершине горы. Для того, чтобы ею наслаждаться, он должен быть там. Вот почему неискренняя просьба не имеет действия. Человек, стоящий на земле и говорящий о воздухе, говорит бессмыслица. Это не будет иметь воздействия, потому что он не знает, что в этом воздухе. Он должен подняться туда, где воздух, и, получив опыт, говорить оттуда о том, что он ощущает. Тогда это будет иметь воздействие, потому что тогда его слово будет искренним. Человек не может проследить свое происхождение в теории. Он может сделать это только на практике. Это означает не только знать что-то, но жить этим, быть этим. Но это непросто. Однако нет необходимости отделять Христа от других людей по той лишь причине, что один человек намного выше другого. Между развитием одной и другой души может быть такая большая пропасть, чтобы было бы верно сказать, что один человек стоит на земле, а другой в небе. А тем не менее, несомненно, что аристократические формы религии тоже злоупотребляют. Это происходит, когда церковные власти превращают религию в средства, в инструмент для того, чтобы держать народ в подчинении закону в мирских целях. Тогда, естественно, аристократия разрушается, и приходит время демократии. Притом необходимо, чтобы пришла религиозная демократия, потому что именно в религиозной демократии заложено выполнение религиозного идеала. Религиозная демократия означает, что никто не должен считать, что он человек, а кто-то другой божествен, и что Бог пребывает на небе недостижимый, непостижимый, далекие от его души. Человек должен осознать, что божественность обитает в его душе, что Бог пребывает внутри него, что он связан с Богом и что Бог связан с ним, что его душа может расширяться, потому что он не отличен от Бога, а Бог не отличен от него. Однако опасность демократии состоит в том, что если она приходит слишком быстро, раньше, чем человек созрел, Она приносит беду. Потому что естественный прогресс для человека состоит в том, чтобы следовать своему высшему идеалу. Но когда человек ослеплен духом демократии, он становится настолько энергичным, что желает сокрушить этот идеал. Таким образом, он действует для собственной выгоды. Он движется вниз, вместо того, чтобы возвышаться. И так было во все времена, со всеми нациями и расами. Идеал – нам следует иметь перед собой, поскольку главная цель жизни – сделать свою душу благороднее. Назначение религии в том, чтобы наблюдать, ценить, признавать, уважать и почитать облагороженную душу. Учиться не для того, чтобы быть последователем, но имея идеал стать всем тем, что наша душа признает высоким и прекрасным. На сознание возможности коснуться точки, которая привлекает нашу душу, подобно свету маяка в порту, который привлекает путешествующих в море, давая надежду, приглашая и сообщая нам, что порт здесь».